Добрый вечер, друзья. Абсолютный раритет. Спектакль, который пролежал на полке много-много лет, никогда не был в нашем эфире. Смерть Пазухина. Пьеса Михаила Салтыкова-Щедрина была поставлена в Московском театре киноактёра в 1954 году. В том же году спектакль был записан для радио по трансляции. Выбор этого уникального материала обусловлен ещё и именами великих актёров. Сергей Бондарчук в главной роли, в роли Пазухина. Его жену играет Нонна Мардюкова, чей юбилей мы отметим с вами непременно. 85 лет исполнилось бы Нонне Мардюковой 25 ноября. Услышите вы и голос Александра Хвыли. Он Фурначёв, статский советник. В роли его жены Ольга Жизнева. И ещё одно имя я должна назвать Лидия Смирнова. Живаева, сирота из благородных. В остальных хралях замечательные мастера: артисты театра, студии киноактёра. Пьеса Салтыкова "Щедрина" поставлена в этом театре в 1954 году. Поставлена учеником Мейерхольда Алексеем Грипичем. Грипич ставил спектакли в Московском театре революции, в Бакинском театре русской драмы и азербайджанском драматическом театре, в Саратовском драматическом театре, в Воронежском драматическом театре, в Куйбышеве, в Вильнюсе и в театре студии киноактёра. Нам хотелось познакомить вас с творчеством этого режиссёра, ввести в вашу театральную энциклопедию и это имя. Биография любопытная. Родился в семье почтового чиновника. В юном возрасте остался без родителей. Окончил Гатчинский сиротский институт. Учился на экономическом отделении Санкт-Петербургского политехнического института. Поступил в школу общества поощрения художеств и в студию Всеволодая Мельчемер Хольда. Участник Первой мировой В 18 вернулся в Петроград. Продолжилась учёба, в том числе и у Мейерхольда. В село Демильч называл его своим учеником. Грипич преподавал биомеханику на курсах мастерства сценических постановок и сценическое движение в институте ритма совершенного движения. Для спектакля Смерть Пазухина собрал прекрасную компанию уникальных, выдающихся актёров. Среди них Александр Хвыля и Сергей Бондарчук, Ольга Жизнева, Лидия Смирнова и, конечно же, Нонна Мордюкова. Одной из малых планет Солнечной системы присвоено её имя имя Ноны Мордюковой. 25 ноября мы с вами отметили бы 85-летие великой актрисы, отметим уже без неё. В городе Крутогорский много лет жил купец первой гильдии Иван Прокофич Пазухин. Жил широко, ни в чём себе не отказывая. Дочь Настасья вышла замуж за статского советника Фурначёва, отдельно вёл хозяйство и сын Прокофий. Комнаты в доме младшего Пазухина. За столом, читая вслух, пожилой помещинин Никола Осип Швелигласный. Время от времени он отрывается от книги, наливает себе вина, выпивает и закусывает. Жена Прокофия Мавра Григорьевна, молодая статная женщина в скромном сарафане и платке, и её мать Василиса Парфенсьевна внимательно слушают чтение Велигласного. Муже же имут носите одеяние хоругдуко. Высшей колено и штаны натянуть. Он же будут иметь обрез бессовский. Главы непокровенные мужчи, и наклавах и носить рога скотские измены уподобя себессу. И тогда будет пришествие Антихристова. Господи, страсти-то какие! Надо да никак уж не от неё избывает, ни кололости пои. Избывает со суда, меня избывает. И посуду тет людие, несытое лакомства. Безмерные питие отравленствья и доло жертвенного, кропельно возминым сиром. Откийчан будет покупаемо обменной на товары на сквернение христианских душ. И тогда будет пришестья от них спасен. Да не ужто уж и кута попить нельзя. Не надрешет старня, не надлежит. И должен в соединение. Черви в утробе разведут цао. И в книжке написано: китайская стрела в просиду пошла. Кто пьёт чай, тот спасения не чает. Душа чая это, Прокоф Иваныч, кажется, и все дети у него отстали. Ну и у наследник преспотней. Видну уж тебе, Маруша, придёт с его усолье щивать. Ты нешто он меня, мама, послушается? И так только на озорство он меня взял за себя. Как сватался, так Бог знает, чего насулил. А как женился, так вот в ситцевых сарафанах, ходить заставили. А ты его маленько повымучишь. От супружества-то на время отставь, или иную меру, думай, вот он и почувствует. На него эти меры-то не действуют, Никола Осипович. Опираясь на посох, в комнату входит седой, сгорбленный старик. Сняв шапку, он останавливается у порога и широко крестится. Это пистун старого Пазухина, Финагей Баев, или как его называют все Прохороч. Здравствуй, матушка Василиса Парфентьевна. Как можется? За лаву Богу, старина, тыка. Да ни там ничего не делается. Ты ещё в старике здравенький. <сёк> живу сюда, я живу, только сломыжик надо еро. Лодочки можешь поднести. Не действуй профадика. Не действует. Ни пойла, ни ества, ничего нутро не принимает. Ох, ведь уже старая, словно даже мохом порос. Ну что, как у вас? Иван Тро-Козы-Строхли? Рычить, ударная. С места встать не может? А рычать? А ты ле! Рыка лягодиц, лиски, кого положите? Моги-то, знаешь, у него одна лиска. Так он лезвый рычит. Ты хоть бы ты, что ли, Прохорыч, его с простого ума-то вразумит. С чего он рычит-то? Да вразумлял я, пытал вразумлять. Только он все рычит. Сонный бог знает какой, инорад. И не смей, говорит, мне Про подлеца, про копку упоминать Он, говорит, меня антихристом назвал Он, говорит, желает жить Как дедушки жили Так пусть сейчас же, говорит, вместе с девушками С обестрой свиньей в барочатку ходят Фух, фух А как очистить Да еще, говорит, он, супротив моей воли на поганке, жили Чтобы твоей сына своего Гаврюша имением решить Так я, говорит, его самого именем решить. <свист> а врешь тут, гуртанец, отчасти. Даже и не поймешь, что он говорит. Смотри-ка, уже живиться нельзя. Да не с него ли предерность, как он тьнулся по верам весь век своей жизни. И я ему говорю, Иван Прокофьевич... Разве человек в культопотрох хорошки под вот яму сна что ста? А ведь бывает, что только сам дивиса как зещина, а? Буити сам не то же сказано, и хорошо-то и человек одному быть, а подобает ему жить в грустный цех. Вытолкнув плачущую Мавру в соседнюю комнату, Василиса Парфенна возвращается. И с чего это остервенился-то он так? Ведь давно ли сам-то ни скобяр, ныма, бесстыд в народе ходил, только чудо прав. Давно ли сюда прибежал я своими глазами вижу, как Черноборский исправник пытал его за продукты этих. Немощей ничего говорит, немощей ничего. А теперь рык к нему. и проду свой от Христос обернул <смех> да и сына та обездорен подстризала да не вжиги на браду твою и в тот главе так сказано вот от кого видны стал он Високму то житті ючен спозод, що й справніки його часто заболядує тужка. Там школись удари, і ти сам відчув, що то хиба тепер чаї, помнити его про тебе біна стыдно, во снегись ти все віджив. Келечу в благороду скоро подоче. Ти куди ракати будеш? В натворну і солітники за общеполезного устроюства представі. Доки я на ней дижи довал но, и ватро кофе, ней свлити всё равно в гробу лежа. Что купцом, он пьёт, ворным в карбе, вот. Поменьше это и всё лучше. Потому что там-то маленького, досмирного да На первое место посадят Вот только чудо, браво Ну а про духовную-то у вас не было разговора? Поминала было живо, едика Так куда тебе? Еще кушай за речку Я, говорит, еще год-то опять поживу Да чего-чего? И глупости-то своей до сих пор не оставляют. Даже ни на шаг от тебя, живое этого не отпущает. Вот она-то видна, и в пленке-то плетет на Прокофьева. А вас удары, именно в сторону. Коропливо входит Мавра и, широко распахнув дверь, встречает мужа. Младшему Пазухину за 50 лет. Его редкие седые волосы острижены по старинному в кружок, большая борода тщательно расчёсана. Прокоф Иванович сбрасывает на руки жене шубу, сердито швыряет на пол шапку и, пройдя в комнату, садится в кресло. Что же это будет, господи? Родитель на глазах себе не пущает. Сын при всём народе обзывает непристойный. Куда ж бежать? Это разве случилось, что, Прокофь Иванович? Господи, как бы ни деньги, как бы ни деньги! Ты, говорит, долго ли нас скромить-то будешь? Это ведь сын родной, говорит, как-то от денег отступит. А ты, посударь, жезло у него маленько будь. Не, уж кем не, Прокофь, жезла-то у меня нет. Родитель меня от себя отсотнул. И оттого, можно сказать, всякий человек меня в родительском доме обругать в силах. От сестрицы Настасии Ивановны. Кроме как Сивала и слова другого не услышать. Супруги. Семен, Семен, что за это? Ты же живой жителька. И та тебе в глаза наплевать норовит. Устерня плохо, Рынч. Разумеется, как бы капитал. Да ладно, как бы капитал. А ты с капиталом. Какой же я человек? Все же человек, а не скотина. Да хуже. Да ты пойми, старик, что ведь ждать-то ему от меня нечего. Стало быть, и уважать меня не из-за чего. Ну за что он меня почитать не будет? Даже ему припаску не будет. Да и связывать ты связываться ему со мной совестно, к тому, как он с большими господами компанию водит. А я, слышь, Серёги, даже я... ты хоть бы ты и что ли отюти утешу про Кофибаныча-то. Что ж, и я утешать готов, сюда глянь. Вспомни про Кофь Иваныч Как отцы соловецкие за древнее благочестие пострадали. Плетью на дарение, хребты на раны, Уды на раздробление, те леса на муки придавали. Эх, отец, да ты тело говори, Ты говори, как деньги-то старикова нам достать. А и деньги добыть можно, Надлежит только умудриться я козь нею, И деньги будут. Ну, Дмитрий Судар прокопов Иванович, что мудрить? Ты говоришь, стоит по-вруче, утешай мужика. Вот Прокофьиванович. Николай Осипович говорит, что чай пить, грышно. Да. Так ты говоришь, чай пить? Не следует. Не надлежит, Прокофь Иванович, не надлежит. Черепи в утробе развестись могут. Вот от того вида тебе Бог и мудрости-то не дает, Прокофь Иванович, что ты законов отечественных не слушаешь. Господи, хоть бы поглядеть на деньги-то. А подичай, сколько добра у него в сундуках-то напасенол. Да, напасенол. И напасал-то кто? Да я же. Я и делами-то всеми управлял. И машину-то всю в ход пустил. Можно сказать, ни труда, ни поту не жалел. Всю душу, мой Бог, обнесу. Обнесут меня, человек. Теперь че, все одно. Сделает ли или не сделает завещание? Коли сделает. Так стало быть, обо мне в нем не в угу, а не сделает при последнем часе проходимцы все раскащат. Оно, конечно, в ту пору и обыскать будет можно. А молодец, Гаврилович, как он, товарищи, перед самым моим носом руками размахнул. Ты что ж думаешь, думаешь, что отец называешь, такие нахватки-то твои, смотришь, пусть другого должен. Право так? Господи, вон она, как нынче. Сын наоткаде. И тогда будет пришествие антихристов. Ты еще что говоришь? Я бы и жену-то у тебя отниму. Потому что ты старик, и жить-то с ней не можешь, как следственно. Мобрый Грибин, слышишь? Так неужто ж вы... Против таких его гнусных слов смолчали, Прокофьев Иванович. Как смолчали? Зачем молчали? Должен поговорить. У меня, говорю, и без тебя в дому приказчик молодой найдется. А нафиг мы, счетчик мы, это Кирилл. И меня зули не поставили. Что он ведь меня обернулся? Помни, Прокофь Иванович, что в Писании о праздном слове-то сказано! Какой же я наругатель! Мне же такие бывают наругательные. Ты меня прости, малый Григорий. Я уже от Бога словно забыл, Господи! В родительском доме на золоте едят. А у меня и товар-товалки всего на пищу целковых не наберется. Забил бы, вот, да грех, говорят. Грех, что ты? Вот, от гроздья виноградного это можно. Да удумай ты насчет денег, кто что-нибудь не колотит. Эх, хитрое это дело, сударыня. Надо бы на родосуде поразмыслить. А я вот как скажу. Ожертвуй ты, Прокопь Иванович, папоньке, брату свой. Исполни ты его прихоть, водитнему в ность, броськи, броськи тобою. Что ты прохоть? Ты разве ты не знаешь, что на том свете и в рай ты не попадёшь? Покуда ты идти на своего волоска, не отыщешь. А ты и подумаешь, Прокофий Иванович, об этом не моги. Вот, истокнуть мне на всем месте, Кривятку-пору, крестем на ноги, Глаза тебе не... Утрёсся, Владимир Шкалов! Оно, оно, конечно, зазорно, сударь. Зазорно в роду свою на потеку князю власти воздушной отдавать. Но ведь и закону, по нужде время на бывает. Наполнится древнему благочестию ни толкма временное в радость трежения, но и самая пакибель души допускается. Значит, да и как нам кто-то подхехал. Мне видно выйти в молитве. Велигласный проходит в соседнюю комнату. Василий Спарфинт наспешит к дверям встретить гостя. Входит друг старого Пазухина, Андрей Николаевич Лабастов, генерал в отставке. Несмотря на свои 60 лет, он держится бодро и подтянуто. Василий Спарфинтно услужливо помогает генералу снять шинель. Правда, соль! Прокодиованович! Я его не имал. Же не дерзко мой милый дружок, не проведрой. От домой собрал. Милости прошу вас происходить сюда. А, и да, кост на столе. Надет я походил себе. Только уж ты меня, ты, брат, вели водочки принести. Я ведь, брат, человек, не ученый. Меня виноград на тесте им только с толку избивали. А ты, прокурор все одно выпьешь. Выпьешь, Николай. Выпью, судор. Я ведь тоже не больше ученых. Все пью. Да, ну, как и лучше. Да. А сейчас принесут, батюшка Андрея Николаевича. Ведь мы хоша сами-то и не потребляем, а при мирских держим. Как ваше здоровье, батюшка. И ты что? Плохо, сударня, плохо. Давай, гляди, Кондратий Сидорович хватит. Вот ты да вот только и жив покуда тарелки две красной жидкостью из себя выпустишь. Вот одной можно сказать, бодки только и поддержку себе в жизни иметь. А что ведь я сюда полагаю, и трепещу. Это ничто. Я идёт и сама слыхиваю. Как бодки человек дочерпывает. А уж то есть этот человек И зверство против тощегота. -то. Ведь куда в красоте приво? Ой. Как ваша Евгена Андреевна вышла в дорогу? Сохнет, сударня, сохнет. И что это уже сохнет? Да вы батишь, да, Андрей Николаевич. Ты мужиш, что ли, с искали? Она тянется три дня тогда больше всего не выйдет. Эй, возьму на сударня, знаю. Сударыня, знаю. Известно девичья жизнь, как её не хлебать, всё не солоно не преть. Это ты сущью истину сказал, слутер, где? Где ж его же не хата найдёшь. Вот и наклевался было один соколик, да крыльями швелики подросли, улетел. На, а были бы вместе с тобой, брат. Ради тебя теперь. Убого видно неугодного существоиства. Вот твоей И рассудите теперь, каково моему родительскому сердцу смотреть, как дедчество моё сохло. Я ведь, можно сказать, не нынче, так завтра в будущей жизни переселиться должен. У меня и чувства в естестве, кроме как чадолюбия, никаких не осталось. А она вот сохнет. Вы... Если вы хотите, что я вот это заикну. Я посмотрю. А родительские это мои чувства. Ты что от этого изнувалась? Да что и говорить, батя Конель говорил. Ведь про родительское это сердце ещё царство, он свои 3 40. Кто-то же. Ну, за вас и здоровья. Хотите поменьше на 100 лет с ходом, с разду. Кто из-то новый хозяин? А? Молодой хозяин. А <свят> на ну, дороге, ба. Ну и ты, старина, выпей. Видел что ли? А да. он только встал, всего-то. Не видал судя. Не видал сегодня. Да и смотреть-то скучно, словно не охота. Ну, а что там? Ты Чего хорошо ты видишь? Чел сидит, дуракается. Да а полку уж он стал. Ой, и так плохо. Ведь да мог-то плохо. Да так да то его размерё. Ведь вот так под и четвёртый год всё умирает. Да, умирает именно из-за него это. Да чего вы судернюхо? Да по мне, хоть сейчас перед Владыку Небесного Боюсь, что ли я смерти Ни у кого я ничего не украл Не убил, не прелюбился творил Да хоть сейчас придет на курносая Это, Господи, расскази все точно Нет, Господи, Прокофь Иванович, не говори так Уж кто другой? А я знаю, что значит умирать-то Да ки есть нощь. Сто реки перед глазами являются. Каких? Одруго не видал. Скажи, жена Егор, какие же это реки? Настоящие или так воображение одно? Да. Япкий два раза обмирал. Совсем даже думал, что в будущую жизнь переселился. И вот того уж егон какой тут случай со мной тут. Звание мое, как вам известно, из простых. Так в 12-м году, я летом с 12-ми еще мальчишкой был, проходили мимо нашей деревни Французка. Ну, Марагеры по их нему прозываются. И как были тогда вне себя, измел я одного французишку, да тоже и свою лекту. А то верите ли, как адмирал-то я, так этот... Прощенный французик! Так, сударь, языком и дразни! Так и дразни! Вот она что значит смерть-то! Уж тому же ваше предстоительство умирать не тошно! Уж на что скотина бесчувственная и так перед смертью доспурили! Да! А Иван-то Прокофьичу и вдвое против того умирать-то тошнее Подека чайку, у него в котомки-то вон, к этой земной сколько. Ты как насчёт этого дома из приятеля, да? Не, не могу сказать, что это есть. А. Коли есть деньги, так они папикины, а не наши. Да, тебе можно ли тебе будет Андрей Николаевич? Проковке Диван чест папой как-то свести. Да денег-то ему вешу жбо на жаловка. Ведь и весь кому они в руки по подрубке бы сделали, вы вас только из такой улылась. Конечно, вина наша против папы очень большая. А так мой сапая раскаяние со своей стороны принести готов. Да, да признаться тебе, я на счёт этого предмету и приехал. Обещайте найти, во что это. Только, братец, такое дело, что мне с тобой с глаза на голос поговорить-то надо. <сосит> что ж, сударь, мы уйдем, беседуйте тут, когда прокладят. Пойдем-ка пробовать в гребущую. Я тебе еще водочеку сделаю. Все уходят, оставив Прокофьев Ивановича наедине с генералом. А старик-то, брат, ведь очень плохо. Не нынче так завтра Богу душу отдаст. Ты это <сосит> знаешь? Ну, где же надо знать ваше председательство? Меня ведь о предспередине или пухне в горнольство не пущают. Жаль, брат, мне тебя. Колды как жаль. Я, как же, и генерал, а добрый. А тобой не грушаюсь. Сам к тебе приехал. Ты это пойми. Ой, мы, мы, мы ваше предпоследование, завсегда понимать готовы. Не знаем, как уже чувствовать все ваши милости. Я сегодня поутру. За мной даже посылали. Духовную писать удумали. Так да, уж был плохо. Все, будь подписали Духовную. А ты слушай, голова. Приезжай я к нему, к Ивану Шоковичу. А там уж и Семен сидит. Ты такой, знаешь, ласковый. Хвостом махает. А глазами-то так в него и врезался. Ну и... Сынок-то твой, Гаврил Прокофьевич, тоже тут. Это, однако, больше по пятейной части распоряжается. А сам только лежит достойнее. Да Обидно лишь ему, что не привел Бог ему в лагородном звании скончать. Ну, постояли мы около него, я так сполчайска дали ему повыговориться. Только Семен-то к нему и лезет. Папенька говорит, не угодно ли вам будет христианский долг исполнить? Да духовный и так. Ему в руки и сует. Хорошо. Так что б ты думал, он ему на это ответил? Ммм? Око швырнул, сударь, духовную до самой мозги. Так куда и боле не дивалос. Ой, боль видно, смелки моей хотите. Так я противно всем вас переживу и стой за мои минуты, так ни в чём не бывало. Так сей, так сей не мог поджать свой хрест. Какого старичка-то? Все я так поддивился. А Анна Петровна, так да, разренул же Петя, вот салава. Самы слава Богу, вас при восхождение. Наша правда не потеряна. Доченьки, да, но но канесно. Правда дела хорошая. Но к тому не её негодно полагать. В другой раз, пожалуй, подмахнёт дух овой та, забыл её же без памяти будет. Нужно сделать ваше дождине. Посоветуйте мне что-нибудь в Астрахани, сходите за нами А у меня, брат, с тобой не совет А да уговор будет да, Я человек русской Люблю чай с калачами пить, а пусть я кигородить не люблю Да ведь не поверишь ты мне, если я перед тобой в любви-то рассыпаться <свят> стану, а? Это <свят> <свят> <свят> точно, что не поверю, Астрахани Да, да, да Так уговор у нас будет с тобой такой Да во-первых, конечно, это у нас с Божьей помощью устроится. Так быть Леночки. Безпременно за мужем за Гаврила Прокофьевичем. Но ну, она не захочет волю. Так ты его в упору можешь маленько и постращать, родители. И это будет в нашей власти, ваше прескрение. А второе, Давай Гаврилий Прокофьевичу, как он женится. Э. 30 -э. часть всего капитала была отдана. А а немного ли будет в вашем смысле? Эти 500 капитал не, не маленький, так достаточно бы и четвёртой части. Так и ты. Зверь, Прокопий Иванович. Ничего еще в руках у тебя нет. А ты же торговываешь. Самому-то обидно будет, Ваш прорыв. Да ведь он сын. Сын тебе. Пойми ты это. Ему, пожалуй, весь капитал перейдет. Если я тут своего участия не покажу. Помил ты, Ваш прорыв, скажите, мы это за всегда понимать готовы. Ну, не, нельзя ли уж на четвертую-то часть, Ваш прорыв, скажите. Ну, черт с тобой. Четверть под четверть. Я человек добрый. Так ты смотри, не надуй меня. Ну, ну как же это возможно, ваше можно сказать? Кто там? А то ведь вы ерехоны. Только вас и видел, пока деньги в карман положить не успеют. Сейчас ты вот кланяешься. На ту пору, как своё получишь, так, пожалуй, стыну покажешь. Мы ещё в этом малодушестве не замечены. Это за. А то ведь со мной ведь расправка короткая. Я ведь жалобств не пойду, а своими собственными руками рыно-то твоё. в один момент в решето превращу. Я обратно и побрезду. Допустим ли вы себя до того, чтобы в вас превосходительство ручки свои беспокоить. Ладно. <связь> а ведь, стало быть, я ручаюсь, что духовный и будет. Ну, а ежели к тому дойдет, что ему и ноги крепят, так и весь ...тебе будет подана. Генерал смотрит на часы. О, так прощай, брат. Ты что с вами составляете? Отпусите еще хоть рюмочку, вас предстоит. Ну, раз уж на дорогу. <как> да то не мешало бы, братцы, тебе... ...в нашем-то деле посадить. Ну, просто любезный мой, шалку-то свою. Это вот насчет бороды, вас предстоит, что... Говорите, извольте. Ну, разумеется. Это можно. Ой, ну молодец, Прокодь Иванович. Бог подарил бы. Поцелуемся, брат. Потому на ваше превосходительство это можно. Ну да. Чтобы не пить же самому. Этот самый сюжет очень-то поперек стал. Я так даже выдумал. Что если мне похво может попеньку на милость станет, так кляви тёщу Василизу Портенциевну и всю эту шаверу из дому метнуть, в том как я своим лицом никаких против просвещения таизонов не имею, а только Василиса Портенциевна, сын моего Григория на моей плоти, действительно, так я теперь чему Григорию и своих мог научить могу, и зашибком не пригословить будет. Ну, ну и славно. Вот те ты... смотри. Не надул же меня. Види Бог! Я всего вот этого тебе не стою. Но ну, поцеловываются братья. Генералы Прокоф Иванович обнимаются Просим, и трижды целуются. Прокоф Иванович провожает генерала, и тотчи же возвращается. Четвёртую часть Не жир ли будет? Да ты сейчас вали! Я и сам тоже жить хочу. Ты не смотри на меня, что я смирный, да все ремяги хожу. Мне эти глупости-то да уж вот как надоели. Талант да того, что жениться в Гаврилку на твоем выродке заставлю... А это будет забавно, Гаврилка Как ты все-таки эти сорокалетные девчищи Вот венец пойдешь А пойдешь, брат Пойдешь Вот и будет у тебя сердце родить Пойдешь Я свой долг благодарности Перед его превосходительством Исполнить должен Это так Но и старость мою тоже утешать будешь. А что, если он меня обманет? Или просто ничего в мою пользу сделать не успеть, Господи? И что же такое будет? Из-за чего я весь этот раздор затеял? Так вот, дурость напал. А ведь и нравом-то я весь в папеньку вышел. Оттого, может, и разговорно завязался. Он говорит, да. Я говорю, нет. Да тут еще и сарафанницы подоспели Вот теперь, пожалуй, и оскобли рожу. Так это еще не подействует. Первое дело, он хоть и любит, чтоб ему покорились, а то же он понимает, о чем естество-то человеческое тоскует. А второе дело, и не подпустят меня к нему, особо его этот Семен. Оп! Доложу я вам, смрадная эта скотина. Даром, что Стаски советует. А что если ты этому Семену А что, мало? Ну, а что? А ведь не дурно это за годом. А ну, конечно, генерал обещал, да кто его знает, как он там успеет. А колеса со всех сторон делай, обделываешь. Такие совести были, словно покойные. Господи. В дверях появляется тщедушный человечек в потрепанном военном костюме. На его лице, багрово-сизом от частого употребления водки, торчат редкие усы. Это отставной подпоручик Живновской. Почтеннейшему благодетелю Прокофь Иванович Нижайшик Лавин. Будьте пробовать. И что ли это делать? Я, Прокофь Иванович, все ясно. Отдохнуть к вам пришел от трудового. Ну и водички, может, поднесёте. Эх! Не мало-таки мы сегодня с вашим родителем маялись? А что? А как же суд? И в вот аптеку сбегать, и за лекарем. Всё ясно. Ведь вот уж и духовную сегодня, Иван Топоркович, написали. Что ты? Что ты? Да ты врёшь! Вот умереть хоть сейчас? Если не написали. Сам судил. Своими глазами видел, как писали. Семен Семенович писал. Что же это, Андрей ты Николаевич? Господи. Да, да ты врёс, прокопируется-то, а это как? Зачем врать суд? Сам своими ушами слышал, как читали. Шесть недель миссий их кормить приказал, чтобы за то, что Бог умолили. Именно так. и никому. А имение внуку моему Гавриили часть, дочери моей любисн Анастасии Ванне части да на построение храма Божией в честь. А сыну моему любисн Прохору Иванчу родительское моё благословение. грабят что ли? Они меня хотят. Они меня с этих что ли? Хотят. Нет, ты скажи! Солёжик меня пришёл! Батерский! Православный! Пирожный! Что такое? Что ещё случилось? Портово! Стрельника! Да возьмите вы её! Я же вы её! Лосу старею! Шоп! Димаш, а как? Да образуйся! Образуйся! Куда бежать-то ты хочешь? Куда бежать? Господи, и бежать-то некуда. <связь> Дорыв за меня! Дорыв за меня! Дорыв за меня! Кабинет статского советника Семёна Семёновича Фурначёва. Всё здесь прочно и солидно, без излишней впрочем роскоши. На большом письменном столе массивный чернильный прибор. У окна шкаф с застеклёнными дверцами, которого расставлены внушительные тома свода законов. На диване облокотясь на шёлковые вышитые подушки, полу лежит Семен Семенович, тучный пожилой мужчина. Он в синим атласном отделанном парчой-халате, такая же феска прикрывает лысую голову. Щуря хитрые заплывшие жиром глазки, Фурначев читает газету Санкт-Петербургские ведомости. «Идак, в настоящем году следует ожидать кометы. Ум... Но попытка одна кошмар, что предвещает это знамение природы. Он это должна быть необыкновенная и с чрезвычайным хвостом стала быть этим хвостом и землю задеть море страй. Что же тогда притворение человечье? Иной копит богатства вещественные, другой богатство душевные. Один тоначит, другой смеётся, бьётся, рвётся, проливает кровь, разрушают для рада и вновь созидают. И вот Однако, эта комета неспросто. Что-то будет. Если война будет, то должна быть кровопролитная, потому что и комета необыкновенная. Во всяком случае, рекрутской напор будет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Идры дела твои, Господи. Так-то вот все дела человеческие на практике к одному концу приводятся. Там в небесных сферах комета совершает своё течение, на концах земли Кровь проливается в Крутогорске. Это просто-напросто рекрутской набор означает. Кто да там? -да. Это я, Мужчинка. Можешь войти, Настасья Ивановна. Медленно, плавной походкой... ходит молодая пышная женщина в ярко-жёлтом платье и кружевном чепце. Её шею и руки украшают многочисленные драгоценности. Поцеловав мужа, Настасья Ивановна лениво пускается на диван. Я, душечка, к тебе. Ну что ж, женилась и бросим сударня. А я, душечка, думала, что ты заперся. И деньги считаешь. Рассудительный человек никогда таким вздором не занимается, потому что во всякое время положение дел своих знает. Рассудительный человек досуги свои посвящает умственной беседе с отсутствующими. Вот ты уж не кагай и не считай же. Я скажу тебе удобно, сударуня. А я думау, что к на тебя поглядеть пришла. Сидишь всё одна, денёшенька. Никакого для души развлечения нет. Вот скоро коммета будет. Что ж такое это за коммета? Звезда Небесная Зудариня. Является она в годину скорбей и испытаний. В тринадцатом году была, видимо, то же при царе Ивановиче в Москве явление было. Звезда и хвост при деть. Да уж хоть бы комета, что ли. А какая? Вот вы сударня, женщины, вы что так? Вам бы только по ги косить около чего-нибудь там. Что из этого вы? Ведь это же народные бедствия. Вам-то это дела никакого нет. Счастливы да, сердце, с сердца семья, и семья. Конечно, ну, лучше на Камету посмотреть, нежели одной в четырёх стенах сидеть. Ты лучше скажи, был ты у папеньки? Был, сударыня. Ну что ж, умирает? Умирал был, а и вдруг опять жив старался. О, Господи, сколько какая! Целый его твер умирает, и все не умрет никак. Как это ему еще жить-то не надоело? Но я все-таки тебе скажу, что язык-то у тебя по-пустому мелется. Ну, конечно, если бы почтеннейший Иван Прокофьевич духовную в нашу пользу оставил, ну, то и тогда не следовало бы желать смерти родителя. Вот-то ты уж и не желаешь папенькиной смерти. Хож бы при мне-то ты об добродетели не говорил. Добродетель, сударыня, украшает жизнь человечеству. Человек, не имеющий добродетели, это же зверь, а не человек. Ну, разумеется, если бы почтеннейший Иван Прокопчий так вдруг Богу душу отдал без размышлений, ну, как птицы небесные, например, ну, тогда, конечно, ну, Христос бы с ним... Божим человек дело своё исполн. Так всё-таки ты стала быть папенькиной смерти желаешь. Она что тебе? Деньги. Только согрешение с ними одно. Деньги. Деньги сударь, всякому человеку надо нужны. Та же нищий на улице стоит, и тому деньги надобны, поэтому и руку кристалльным миггнем протягивает. "Сколько что ли, у тебя есть?" Так вот. Только бы нахапать побольше. А зачем? Ты сам-то и не знаешь. Э, да запретил насмотреть на тебя. Какое-то из-за денег Личи, ну, в какие папинкой разыгрываешь? Если бы ещё свои ты не были. А то кому-то ты их оставишь, как умрёшь. Входит лакей. Анна Петровна приехала. Просит. Говорит: "Приней-ка глупости свои не говори". Вот вас будем вместе женить, по крайней мере, была бы смародичка. Фурначёв вышел. Входит моложавая, кокетливо одетая экономка старого пазухина, Анна Петровна Живоедова. Ханжеское выражение лица не скрывает ее природной хитрости и лукавства. А, -а, -а, -а! а я, Насталья Ивановна, к вам. вам? Далее супруг-то сказал, что не может вам. Под ложечкой что-то. Возвращается переодевшийся в мундир Хурначев. <свят> У чего подложечки? Вчера, сударь, так накушалась, что дыхание ночью-то и остановилась. Да вы бы, сударь, не давали мне так накушать? Ну, нельзя. Нельзя, Санна Петровна, пробовал, да только время бы напрасно потратил. А время такой капитал, которого не воротишь. Ведь всякий капитал воротить можно, а время воротить невозможно. Но как дыхание? дома Анна Петровна а, Да да что дома? Э не знаешь, как и сказать-то. И ну раз ей-то вот думеть ему надо. Его развод тоже хочет Излучилась я с ним совсем. Для вас, починища, Анна Петровна, уже одно то должно быть как прискорбно, что в ваших глазах страдает особо, о которой вы, можно сказать, с детства благодетесь. Ой, что и говорит, Семен Семенович, конечно, кому другому ничего. Да нет, ты... ну нет, ну и не говорите, сударыня. Ведь взял кому-то даже, даже без собственного человека и тому прискорбся. Все они супротив моего. Ведь я, сударь, седарь, С пятнадцати лет с ним в грехе. Родители-то меня ещё малёхонько ему продали. Разume, как бы духовное. Слова нет, хорошо, как бы духовное. Ты фасудрин, ни с чем пойдёшь, только и славу от Борянского рода. А вы бы враз умни, это папенку Анну Петровну. Ну, ты как ты его разразумеешь? Вот он лежит, как чурбан да и прилеретечит. Я уж и то ему глазила. Придётся мол Иван Прокофич тебе перед царя небесного предстать. Спросит он тогда тебя, на кого мол ты Анну поставил. Так он сударь, только за смеялся на это. Я говорю: "Ты что, Гатков, спять проживу?" Она мне: "Ты что ещё выдумал? Пойти к ртанушке сюда? Я хоть погляжу!" Так это ту -то наши, только никому неизвестны. А вот Когда я Николаевичу ещё говорю, что я Бог милости заыскал. Ну вы же не говорите, подчинись Анна Петровна. Уж ваша жизнь-то какая. Ведь вы дама в самой поре. Вам, вам больше никогда и женника, вот и всё надо вна. Вот я часто Анастасии Ивановне говорю, что-то подглядывает наша подчтенная Анна Петровна. Истинно-то страдает. Вот истинно это Ой, что правда. Да то правда, голубушка Анна Петровна, я вот хоть и дочерью папеньки прихожусь, Окажется, ни за что бы на свете от такой муки не выйдет. Ну ничего, Бог милостив, не останетесь без возмездия. Вспомните, сударыня, что Бог на небеси презреет, труждает. Так, так, так. Хорошо, как бы ваша правда была, Елена Семенович. А то вот, как придется на старость это лет, опять в чужие люди пойти. Не говорите, сударыня, не говорите. Бог именно видит, кто чего заслуживает. добродетельные люди всегда и на всем, и на том свете. Ну, столь же себя получали, а то я по сиже заключать могу. А что, как бы на всем-то, Семен Семенович? А то вот Прокофьев Иванович думает, что и раздор-то промежных через меня зашел. Только он, пожалуй, возьмет рубашку последнюю сымет. «А разве я виновата тут? Разве виновата я, что он не захотел сермярникам остаться, да и сына обнатуриться, нудить стал? Разве не говорила я в ту пору про кофею-то? Подари ты ему мочалку-то свою, да и не женись на маврушке!» Так он не то, что бы доброго слова послужился. А что ещё? Вы думал, на другой день в баню, с турубой пойти? Я такой: "По старому русскому обычаю такой смерть прав". Ну да, креп они такие любят них собирать. Вот одно-то возьмите, что у него сын ведь. Тоже чинами у губернатора по поручениям служит. А ну как он, губернатор, проведавший про такой-то стран, да спросит. Гаврюшеньку-то, а чей молодец отец без стыда, безо всякого, внустно манера в баню ходит. И тогда молодцу-то от одного от страны хоть в тартеровый пролиться. Просто даже скверно смотреть на этого Прокофья, голубушка Анна Петровна. Наметь здесь вот в церковь. Так, при всех и лезет целоладно. Да. Я даже сгорела. Вы то возьмите. Я ведь статская совета. В лучших домах бываю. И вдруг не. такой афронт. А ведь он сто раз и даст? Вон сделал. Он даром что-то тихо смотрит. А тоже куда даровать? Молодый. Я тоже говорю. Вот Семён Семёныч всё не верит. О! это не Семен Семенович. Так я бы, кажется, этому Прокофьеву давно бы варнули его. Излишнее чувство виденств, Настасья Ивановна, ведет лишь к погибели. Кто знает, какими тайными путями ведет проведение человека. Ну, по моему мнению почтеннейшая Анна Петровна, человек Это самое несчастное в мире создание. Родится – плачет, умирает – плачет. Стало быть, Настасия Ивановна, нам нужно скротостью нести тяготы на крик. Не так ли? «Да это правда, Семен Семенович!» «Да ты бы вот в горячности чувства своих плюнула бы Прокофьев Ивановичу в бороду. А кто знает, ведь может пригодится тебе еще эта борода?» «Человек своей кичеливости предпринимает иногда вещи, в которых впоследствии горько раскаивается. Но недаром гласит народная мудрость, не плюй в колодец и спит пригодится». Ну, кто знает, быть может почтеннейший Прокопий Иванович И есть вот тот самый колодец, из которого и спить-то да, придется Которому, как говорится, да, народная мудрость Ну, каково же будет тебе, сударня, если после-то и спить из него придется? Что это ты, душечка, как говоришь, скучно даже спать хочешь? Полезные истины всегда скучно выслушивать, сударня Только зубоскальство могло... негде права в триад лоска и служение. Но истина конец и не столь привлекательна, зато спасительна. Так ли любезная Анна Петровна? Днудриона, да что это вы говорите, Семён Семёныч? Ну, с... ну будем говорить попроще. Что касается это духовных то и я сам мое любезное того мнение, что Иван Прокофьев её не сделал. И прокол Иван, слава бог, естественным образом достиг недвижайности. Девять да раз меня рубашку снимет Семён Зимёныч. А это возможно, нужно суdirname возможно. Ой, ты хоть бы бы научили, как по-бочче-то этому. Ты бочче. А да почему ты я ведь хотел иметь с вами откровенный разговор, Анна Петровна. Мне уйти, что ли? Можешь уйти, Настасья Ивановна, мы недолго. Фурначев плотно прикрывает за женой двери. Мне с вами, Анна Петровна, по душе побеседовать надо. Что ж, Семен Семенович, не звольте беседовать. Я, сударня, думаю, нельзя ли того. Ну, насчет этого мы с вами, кажется, оба согласны. на духовной надежды мало. Ведь в его мне ничто духовное написать, что умереть, всё один сюжет. Стало быть, того не миновать, что не нынче так, завтра всё прокопшие ван чудестанем. Это судить по всему не думаю, чтобы тому тело клонит. Так вы только раз сами судите. Любезная Анна Петровна, какие последствия выйдут для вас из этого обстоятельства? Во-первых, он вас в ту же минуту из дому выгонит. Батюшка, лучше и не говори. Да нет, истинно всегда выслушать полезно, сударыня. Столбойте, он вас выгонит. Это первое. И вы возьмите, моя почтенная. Как вам тогда жить-то будет? Ведь вы человек неженый. Ведь вы привыкли и кусок сладкой съесться. и на кроватке понежиться и то, и другое, и третье. Ну, каково же будет вам, сударня, если вам голову вдруг преклонить нежде будет? Если в глухую темную ночь или в зимний морозный день Вам придётся в одном позволении сказать ту лации именем Христовым убежище для себя выправ. Вы же так, вы же так больно страстно говоришь. Неужто не уж-то это может статься. Станется, сударня, станется, непременно станется, но будем продолжать. Во-вторых, я полагаю, что вы и о законном супружестве иногда помышляете. Ой, хорошо бы Семён Семёныч, уж куда вам хорошо? Хоть бы вы обо мне вчера те подумали. Ты из палатих? До кого вы из вотляк? Ну что же, Это можно сударня. Ведь я сам знаю, что в прусском состоянии эти великие сладости обретаются. Неужели не только э Ведь мы за какого-нибудь не пойдётся. Ведь вам надо бы человек солидныйся. Ну, а солидному человеку и супругу надо бы на такую, которая могла бы за себя отвечать. Красота телесная клин Анна Петров. Умрёны. И что же от этой красоты остались? Даже сказать страшно. Один пра. Но красота душевная тоже вещь капитальная, но развращение веков, что кого что нравственные красы пред коллавратностью судеб тоже вонимене приходится. Достало быть солидному человеку капиталу нужен настоящий. Понимаю я это, Семён Семёнович. Очень понимаю. Ну, а если понимаете, значит, дело тут состоит в том, каким образом добыть приличный капитал. И вот об этом-то я и намерен теперь с вами беседовать. Фурначёв крадучись подходит к дверям, убедившись, что никто не подслушивает, он на цыпочках возвращается и садится на диван рядом с Живоедовой. В каком месте у Ивана Прокошева сундук в капитал мы находимся. А, ну сами, чай знаете, что в причевали под кроватью сундук-то. Это не хорошо с удальне. А как часто Иван Прокопь в себя проверяет? Каждый день сутки. У него ведь у голубчик так и радости, что деньги считать. Утром проснётся, ещё не умоется, уж кричит: "А, мушка, ну сундук подай". Ну и на сон предыдущий тоже. Вот и это не хорошо с удальне. Однако ж позвольте, так как Иван Прокопь находится в немощи, стало быть, не в силах сам ноги паца под кровать. Без этого ясно, что это обязанность должен исполнять кто-нибудь другой. А я супер лазила. Так, так, так, так, так, а как в силу той же немощи, почтеннейшего Ивана Пробовича, вы не можете не присутствовать при действиях, которым сопровождается поверхность? Присутствуй, Семен Семенович, присутствуй, это правда, что присутствует. Только в последнее время он стал что-то уж очень сомнителен. Прогнать-то меня не может, так все говорит, отвернись, Бертанушка, или глаза зажмуй. Ах, стало быть, вы не видите, что он делает. Душа. Как же, не видит-то, Семен Семенович. Стало, быть, вы же можете сообщить и нужные по делу сведения. Ну, вот, например, как велик капитал почтеннейшего Ивана Прохоровича. Ой, велик, сударь, велик. Даже и не сообразишь, вот как велик. Так я порагаю миллиона за два миллиона. Будет. Это же и следовало ожидать, любезная. Ведь почтенный муж Иван Прокопчин, ведь он, он в поте лица хлеб свой сниздевал, ведь он свое высокоумие себе смирил и уподобился трудолюбивому кораблю. Ведь не каждый может такую власть на собой показать, потому что тут именно, тот именно дух, дух над плотью Торжество своё проявил. Ну, во всяком случае, дорогая Анна Петровна, я думаю, вы были настолько любознательны, чтобы осветниться, в каких документах находится капитал Ивана Прокофьевича. Ну, в деньгах или в бумагах, если в билетах. Таким именными или на неизвестных. А больше на неизвестного, Семён Семёнович. Но есть мало именных. Ага. Ну, вот. Ну, ну вот. Вот и хорошо. По моему мнению, подлиннейшая Анна Петровна смыслу паснести такой, что вы на первый случай одолжитем с лепочка с плеча или замка, которым тяжёлый сейф сундук замыкается. Э-э, э-э А как кое, что кое слепойчик я, что-то уже и не понимаю. Да вы возьмите ващичку помякшую и тало. Того... А, а ну-ка, вы видите это? Это вы это сделайте под кроваткой. Ведь это вещь Можно и тета внешне мудрая. Можно под тёмочкой совершить. Да. Мне как-то боязно всё, Семён Семёныч. Моё дело женское, непривычное, оно, как он ну, увидит, это куда я тогда созрела. Он ведь как видит, он увидит, он не может, ведь надо же не знать ни всей естества, чтобы думать, что он, находясь на кровати, может видеть, что там под кроватью делается. Ничего, рез хмурение пределы положено. Я... Ведь он не может так сквозь непрозрачные тела проникнуть. Да я свою женскую слабость призайти не могу. Я вот кажется, так вот и страшится, как открытые дела сделают. А ну как он тупо расспросит: "А ты что, мол, дрожи, шанушка? Ты ведь меня обкрала?" Ну да. Я туда, я туда. Со слепшкой поспела. Я рада бы радости, Семён, значит, пошёл своим шел. Это, ты глупая баба. Ну, ну так если он не предложит вам такой вопрос, как вы можете сказать, что от натуги в конфузе? Не такой от тебе нужно только развеселиться с ударня. А потом что? А? Потом с ударня мы закажем себе подобный же ключ. И как начнёт он умирать, против суда, ну, ведь подробности заранее определить нельзя, ведь тут всё зависит от одной нити. А да, зачем же ключ-то фальшивый? И как он помрёт, можно будет и настоящий с него снять. Первое дело, ведь грех. Мертвого человека, тревог. Интересы собственные соблюдать можно, но грешить, ведь зачем же? А ведь второе дело, не равен случай, что и при жизни его придется эту штуку соорудить при последних, то есть его минутах. Вы меня поняли? Ну, а как же насчет денег-то? в этом отношении вы можете положиться на мою совесть сударыни и труды наши общие следовавны и плоды этих трудов тоже должны быть общие кто-то себя Семен, земячить кто-то вот для да, меня как-то Боюсь, вот ну всё. Всё-таки вот слепочки и всё такое. А ты про них, вы сейчас даже к мышь, совсем вы его не понимаете. Я говорю, ну что там ещё? Вон тебе вот ужас. Можешь найти. Вы это сделаете почтеннейшая Анна Петровна. Можешь найти Настя Ивановна, мы кончили. На говорили, что ли? Мы на головушкам на Петрову. Теперь и запустить не надо. И так не, детка, ведь недавно бедали и опять сиду. Да ведь ты таким манерам ты не шутя объезд это можешь. Ты же знаешь, когда на войце. Ну я тебе тоже им говорю. Опять же великий скука такая, головушкам на Петрову. Книжку возьмешь, а сон клонит. Что это уж скучно нынче писать начали. У окна поглядеть сядешь. Кроме своей же трезорки живого человека не увидишь. Это бы пол, что ли, к нам поставили. Докань императрица ж себя Нинка, как поесть? Так пойдём закусить что-нибудь. Там не ходил старик допроску скавался. Пожалуйста, государьня, пожалуйста. Настась Иванну водит Живоедову в столовую. Кажется, с Божьей помощью все это уладится. Вот Настаса Ивановна говорит, зачем деньги копишь, хм, глупая баба? Ведь деньги всякому человеку надо в них. С деньгами всякая тварь человеком делается, а без денег и человек тварью станет. Господи в ноли, кажется. Давно ли? Я в одной рубашонке, босиком к отеческому дому гусей загонял. Давно ли в земском суде в качестве писца в кабак для старших за водкой бегал. И за все сии труды неблагодарность, а единственное колотушки в награду получал. И как еще колотили? Еще хоть бы с рассуждением туда Будь терпемяк, чё. А то просто куда рука упадёт, как и сижиф остался. И вот. И вот теперь а. а, а, а, а даже подумать как-то странно. Вот кожа на ногах сделала он хотя тело моё белое нежненное. А ещё говорят: "Зачем тебе деньги?" Как? Зачем? Вот я ещё немножко здесь позаимствую, потом перееду в Петербург, ущусь Вот купа. Адам должен знает, какую роль провидение назначило мне в жизни играть. Вот на мне быть. Василий Иванович Петергоф пишет. Что там они, гения, от купчика чуть-чуть министром не сделали? Ну что ж, правильно. Правильно. Ведь этот купчик, ведь он свой тут одногодную, как помилуй меня Божий, заучил. На что здесь шли нельзя. Нет. Нет, нет, лучше бросить эту мысль. Ну, а если? Ведь бывали же такие примеры. Или вот суету мирскую брошу, отдел удалюсь, И стану в правительствующем сенате на крылечке с залогами в руках отступного поджидать. Если хоть я в дела входить не желаю, я по милости Божией всем доволен, но вот отступными не побрездуемся». Ведь достиг же я Статского советника Происходя черт знает Из какого звания Это даже сказать постыдно А ведь все Деньги Вот намедник Анна Петровна Сказывала что у старика до двух миллионов. Ну, предположим, полтора. Двести тысяч, нет, 190 тысяч именных Рокофью предостаточно. Торговать платками, носицами можно и на сто рублей. Да в делах... До да залогов, да до недвижимости. Что столько ещё про Прокофью? Предостаточно. Предостаточно. Ну, 10.000 живодевай за труды. Ага, а, останови. Ну, кто там ещё? Прокофьи Иванович. А? а Анна Петровна, ещё тут. Тут. Уведите брать. Уведите этого Прокофье, скажи, что вы на кухне его ждала. Ну какая там ведьма тут. Однако, что ж бы за надобность ему ко мне? В дверях появляется Живоедова. Прощайте, Семен Семенович, мне уж и до дому пора. Прощайте, сударыня. Ивану Прокофьевичу от нас нижайшее почтение. Скажите, что мы за него денно и ношно... Пристол всевыше по молитвы посылаем. Скачает. Живаева уходит. Однако, чтоб бы ему суна как наш. Входит Прокофьев Иванович. Здравствуйте, любезный друг. Ты уж не поспетуй дожидаться, заставил, да и тут Анна Петровна была. Да че, у меня и на кухне хорошо. Ты помилки, ваше высокородие. Ну-с, ну что новенького? Ты что новенького? Мы люди темные, ваше высокородие. Целый день все в лавке сидишь, коше, бывают новости. Так самое, можно сказать, не несообразные. А ты можешь присесть, любезный? Нет уж, позвольте постоять, пожалуйста. Значит, дело до меня имеет. Ну что ж, любезный, как хочешь, я не волю. А слышал? Комета новая проявилась. Как же ж? Вот Дементий Петрович из Москвы пишет, что надо в звёзды быть. Там слышь много об этом в простонародье толков идет. Это какой Демензий Петров? Тот, что ли, что наемщиками торгует? Он сам истин. А, знаю. Бывал с ним по рекрутскому присутствию. Ну что ж, человек основательный. Он нынче уж большими делами занимается. Вот нынче сказывают, с наемщиками ты... хлопоты да строны. Да нет, а от чего же? Ведь можно и mince. Это всё одни наругатели слух пущают, что нынче будто светный зворот пошёл. А он всё тот же, как и прежде был. Да, раз в дементе добрас в рать и стоит. Да в вашем сегороде он не в старинных обычаях держится. Ну что ж, А говорил-то мало, умрёт как собака без покаяния. Ну что он ещё пишет? Да что он пишет? Пишет, что великому надо быть велиوارото. Примерно так-то же думает Бог, что и кончина мира скоро сил наступит неминуемо. Ну, а ты как? Да мы что же, в вас высокородие, мы можем сказать, на земле каков есть череп. И, и тот будет пример превосходнее нашего будет. Мы даже у родителя под гневом состоим. Пойди-ка сюда. Видишь ли вот этот стол? Вижу, ваше высокородие. Но что, если я этот стол велю переставить к стене? Следует ли из этого, чтобы светопредставление было, как, по-твоему... От всего лишь, мне кажется, свето-представлением будет. Ну, ну, а теперь вместо стола возьми звезду и переставь ее с востока к западу. Следует из этого, чтобы кончина мира была. Да. Христос знает важность, говорю. Мы мы идни в своё болтай, нам пишут так. Так я вот, что тебе на это скажу. Что за такие безобразные толки? Все бить слать надо. А ты коли понимаешь, что они в спор призрих, а не то, чтобы в народ пущать. Тебе больше ничего не надо внах. Прокофь Иванович оглядывается по сторонам и, помедлив, подходит к Фурначову. Я к Господу Высокородию за советом пришел. Ну? Мы так уж и думали, чтобы нам, тятеньки, наиволе покориться надо. То есть как? Ты что там, любезный король? Точно так же. Нам без родительского благословения жить невозможно. Ну ты что же? И с украшением чая расстаться желаешь? Помилуй дело своего родителя. Кого а лечот ты, юбиرش, брак отменишь, а? Ты уж любиасный их прежде приди-то показаться. Говил ты вашего серогой, как бы не нужда наша. Ну что ж, любезных, это дело хорошее, родительскую волю уважать надо. Только где цветы за наследство хлопочешь. Так это напрасно. Папенька Шабашный день уж и духовный совершил. Припугнул его. Мне на это ещё и с вашим высокородеем разговор иметь. Разговаривает братицу. Я так скажу вашему высокородею, что если бы до этой духовной не было, что так я тому человеку который мне эту спекуляцию устроит, хорошую бы от себя пользу предоставит. Это резон. А как, например? Да если бы, например, миллион, так сто бы тысяч. А, -а, -а, -а, -а не дурно, где все придумал? Но вы на жадного человека так, пожалуй, и успел ещё посмеяться над ней. Ну, да, ты, ты, ты уж прибавь мне да, там ещё полсотинки. Ну, и, и полсотинки прибавить можно. А о чём же ты мне докажешь, что обещание твоё это не на воде писано? Ну, ну не уж то, жвачи вы скороде, вы вы мне не верите. Да, да я готов в какой угодно образ со скинуть снять. И ты что? Ты обязательно бороду огладить хочешь? Это наше беспридоне. За кого же ты меня принимаешь? Помилки, важно сказать. Да нет, ты скажи, за кого ты меня принимаешь? Если ты пришёл, предложи мне продать. отчтенного старика, который у меня, можно сказать, с головы до пяток об благодетельство, значит, и за кого-нибудь допринимаешь меня. Если ты пришёл рассказывать мне, как ты веру переменить хочешь, стала бы ты надеюсь встретить моё одобрение. За кого же ты меня принимаешь? Да нет, ты скажилай. Смел у тебя, высокородный? Нет? И ты пойдёшь по городу славить, что я с тобой заодно? Ты вот завтра породу свою оголишь и пойдёшь сказывать своим безобразным родственникам, что статский советник Курначок тебя к такому поступку подхрип. Так ты что быть? Ограбить-то семью хочешь? Ты хочешь ограбить свадью его единственного сына и отдать отцовское достояние на житое потом и кровью. Да да сударь, потом и кровью на поругание встречной девки, которую тебе вздумалось назвать своей женой, и ты хочешь, чтобы я был участником в этом деле. Ты хочешь, чтобы я продал в пользу твою и совесть, и честь. которая меня к печати лез возмездно служу. Так, то ко мне сударь беспорочная пряжка есть, которая огикает меня от подобных подозрений. Вон! Фурначёв величественным жестом указывает Прокоф Ивановичу на дверь. Токи покорно направляется к выходу. Неожиданно на пороге показывается генерал Лобастов. Увидев его, Прокофьев Иванович останавливается, потупив голову. «Крем Семеновичу!» О, знамени глубочай. Очень рад. Очень рад ваше присутствие. Приходите да. здесь, проходи. Минус себе просим. А у меня тут, кстати, и анекдот их забавный ваше. случился. Граков Иванович хочет уйти. Боже мне от любязны. Ты теперь стой. Я хочу, чтобы целый свет знал, каковы твои нравственные правила. Помилти ваше хорошее Старик, уж не тем более суды. Молодой человек мог бы отговариваться неопытность, а, -а, а? Так стало бы, случилось что-нибудь. Представьте себе, что приходит ко мне почтеннейший благоприятель с предложением насчёт смерти нашего любимого Ивана Прокофьевича. Ну как вы скажете? Хорош поступок со стороны почтчительного сына. О. Так вот, ты братка. Я, не посмотри. А подрели выцода. И представьте, что он мне за эту механику 1,5 сотни тысяч предлагает, а? Ведь шутка сказать, 1,5 сотни тысяч. За кого же вы меня считали, сударь? Спрашиваю я вас. Но я тут, брат, не до урну придумал. И виняпра ты Так как ваш крёстный вам нравится по ступака, говорят, почтенного сына. Да, главное я забыл он сказать, речь завтрашнего дня почтеннейший Прокоф Иванович бороду брить. И одевает пиджак. Лесский. Государь мой. Безмерстность вашего поступка так велика, что я за омерзение плеспя считаю называться вашим родственником. Идите, государь мой, и помните, что сколь кот почтенно и достохвально добродетели Столько же гнусен и непотребен порог. Дом старика Пазухина. Просторная гостиная отделана темно-красными тисненными золотом обоями. Двери, завешаны бархатными портьерами. С потолка спускается огромная хрустальная люстра. Стрелка. На стенах позолоченные бра со свечами и резные полочки с вазами и статуэтками. Во всём чувствуется достаток и обеспеченность хозяина. Раннее утро. В гостиной за столом, уставленным графинами с водкой и закусками, сидят Живаедова и генерал Лабастов. А это какой сукарня слепочек. Да вот с ключика или с замка, который от сундука-то. Я, говорит, по образу и по подобию другой такой ключик закажу. А как начнет старик кончаться, выиграть мне тихим манером весь тайцик? А я, так сказать, приду, ключиком-то сундучок отопру, да все, что надо оттуда, и повыну. Ну так, сударь, так. А деньги поровну? Да, по-моему, надо бы поровну. Там господь его знает, что у него на душе-то. Вот этого-то я и боюсь. Это вы и правду, сударыня, сказали. Да? Чужая душа, потемки. А я так думаю, что тут и сомнения держать нет. Так, так ты, стало быть, думаешь, что он меня обманет? А то как же. Так вы сами, голубушка, рассудите. Из каких ему расчетов с вами делиться-то? И человек, вы, вы ведь человек чисток. Я же не был в бы это дело со всех сторон запутанный. Ну тогда, конечно, можно было бы поговорить с ним, а повою обратить в себя то. Ну, приступите вы к нему. Давай, малой, половину. А он вон на это. Нет, говорит. Половины много. А вот если тебе на чай синенькую, что бы синенькую. Маложе ему так и скажи. Да он вам на это, да он вам с тебя и этого. Я по-моему, великих я наследников всё вспомню, тоже язык некупленный. Положен, что и этого ему объяснить. Так вы знаете из удерно, что он вам на это ответить. Вот тебе скажи, ты сам ой, хвост на в грязи. Как да, скажет только деньги взял, а ты мол и ключик, большие вы составила. Так раз не скажет, захочешь Истети на Катар. Ну тут может и ещё рубльков эспеток набавить. Ты куда на Катар вот в чай не взявайте? Кому охота? Да что это скорость опять по 5 по 5 рубльков за ладью? А... а ты говори дело. А дело здесь с ударением в ком со стоит, что Семён Семёныч. А Ширнова ума человека. Да ты ты хоть бы при советовал, что имть Андрей неглаш. Ну точно ты чужой человек. Тут надо с ударением, чтобы человек с чистой душой был. Чтобы ухищрением-то Семён Семёнович свой апорт поперём поставить. Да ведь я, слепочка, ты ещё ему не давала? Да, уж видно. Ин бросить эту затею. Зачем же? Значит, хорошо я. Только надо я обеспечить. Это вот вы хорошо Анна Петровна сделали, что мне сказали, потому что я тут много могу много я могу. Не купишь её, по женской своей услугости ещё кому не переделишь. Ту спасибо. Такжес. Такжес. Так мы вот что с вами на первый раз положим. Как нас снёт, Иван Попрокопьевич, кончаться. Так вы и заодно с Семеном Семеновичем-то и мне потихоньку шепнуть пришли идти. Да Мне-то надо бы даже маленько попрежненько. А я... Знаешь, что вы думала? Да. Ничем к Семену Семеновичу посылать? Мы бы с тобой вдвоем такое -то дело сделали, а? То есть это обобрать-то? Да не обобрать! Слово тебе обобрать, да обобрать! Не бабрата пользоваться. Не могус грех. Вы да какой уже грех сну? Да грех сударьня. Ну и ладно. Пусть Семён Семёныч старается. Это э -э только А ты уж сделай милость меня с ним заодно, не обмани. А вспомни ты, Андрей Николаевич, что ведь я кругом сирота. Да и дело-то мое такое женское, что я со своим умом от таких делов-то не понимаю. Так ты уж смотри, не обманишь меня. Да обмануть мне вас нельзя, а, сударыня? Да ведь и не расчемцы. А только уж, ну, вы-то меня... В третьей часть примити. Что ж ты что вы сделаешь-то? Всё лучше, чем на деле ты синенькой отпочтуй, танечку. Что? Вот. Кличет, э, так ты уж посиди здесь, Андрей Николаевич, а потяж старикака. Посижу, с ударня, посижу. Живоеду уходит в спальню к старику Паску. Так ты меня <свят> сивала прогобка. Надуть хотел. Семена снюхат сам в дом. А роль он... вохта и накал тебя. Теперь посмотрим, кто кого обведёт. Так тут надо действовать осторожно. Пускай-ка, Семён, выплячивай к него перед родителям-то. <смех> Но теперь, кажется, не отвертишься ты от меня, говорил о прокоге. Нет, брат. Как золото положить на полку придётся, так и по неволе корону сокречишь. Да кляну! Прощение просить придётся. Ремицко-Коленоцко. Су ли тебя сюданя на старости лет работаю. Сейчас выйдет. Ну, кто карбон сегодня? Весел судьи, Лазаренко. Поезжает от Холды с передней выходит Живновской. Я почтиннейше благодарим за него. О! Ужчевайте ай на минуточку. Кто только говорит, что на минуточку. Час ту уж повалился суды. Я, пожалуй, и уйду сюда. Здор! Здор мне безый. Без хлеб соли с госению уходит. Выпьем. Я вас предупредить, что от этого никогда не откажу. По-моему, это не учти. Вы да, мне ну, что говорите? Что говорите? Выпьем. Зна ваша, здоровья, благодейте. Дай вам Бог полнить добрый да да благодетель. Даже нишка, чтобы такого, чтобы искры из глаз сыпались. А вы за да молодец. Какая же нишка призела. Что говорит И скрыз глаз по всей полиции Ай да поручи А, чего только что? не скажешь Ты, стрекоза Ну ж ладно Посиди уже Вот Иван Прокофьевич выйдет Так потешишь его, стрека-то А вот и он Легок на помине-то Лакей выкатывает из спальни Большое кресло на колесах В нём на подушках, укутанный пледом, в тёплом халате сидит старик Пазухин. Его худое, морщинистое лицо очень бледно. Тощие восковые руки судорожно сжимают массивную трость. Здрасьте, брат Иван Прокопьич. Каково судьаль спал? Весёлые сны во сне видел? Плохо, Андрей Николаевич. А. Только провалился сбоку на бок. Теперь ещё как будто поотлегло. А вчера с вечера да до сегодня утром даже словно как-то мал не был. Полности благодетели. Ещё пожилёте. Вот мы вам здоровья пожелаем. Ничего, братья, даже не чувствовали. <Даличие>. Давид-ча <смех> и Аннушку не узнал. Ну что, Марк? Откуда? Ох, еще как куда-то. Я подпожу к нему Таича с ложечкой. А он голубчик смотрит на меня, да и говорит, поди, говорит, ты прочь. И пошли ко мне, Анна. Да. Так во мне даже сердце все перевернулось. Это точно. Вы правду сказали, матушка Анна Петровна. Я вот уж сколько раз при последних минутах присутствовал. И однако же никак не могу привыкнуть. Что всем там в груди перевёртывается. Вы да, оно у тебя поделся на изнанку вывернулось. Что нового, Андрей Николаевич? Так <связь> что у Сурикова? В газетах он всё про какую-нибудь вестьту пишет. Да, это, брат, звезда недаром. Так чумарку это и в народе тоже. Да сами знаете, всегда в народе самые несообразные ходят. Да. Да. Вот бы про Павел Ивановича спросить, но ну, он бы растолковал. Да, брат, он на этом мастер <свят> слыхал, ты, как он число шестьсот шестьдесят шесть толкует. А, -а, -а. а по-моему, благодетель, водка дороже будет. Вам же лучше <смех> Разрисовал <смех> э -э Да что комета <смех> Вот это получше комета <смех> Я уже полковником был Батальоном сударе командовал А князь Семиозенский Еще у маменьки под юбочкой Квартирование имел <смех> <смех> А теперь вот читаю в газетах произведём сударь в генералы. Это от полудчика мет будет. Мы не ещё каких производств нетли. А э, ведовых и полковников-то тоже в генералы произведём. Какой это ведовых комиссариатской, что ли? Ну, тут самый. Тут на ну этому следует да. хороший человек. Я сударь с ним дела имел по поставкам так именно беспокойства никакого не знал что средь той таша уж там за жемуря глаза принимают за то нашего-то брата батальонного командира Кай quinto varo una granda aiuto, Кайреллилли. Иоас Бред Сайёд. Именно Сайёд. <сойдет>. Погодите. <Благодет. соединяем> да. По служению ему в Белобородовском <соединяем> гусарском полку да. приходилось мне эти вещи принимать. Ты да да просто иногда удивляешься. Решето, решето. А решито, решито. Осходит. А потому это я он говорю, сходит, что пригонка тут важную роль играет yeah. животное или подтём там у рук в другом месте ущипнут ой ну созидают из праха зданья <связь> темры тоже видно приконку ты эту знаешь <связь> я yeah. чего не знаю благодетель только няцил меня князь yeah. а то она чтоб не было лучше по лестнице расти места вы спросите в каких я только передел и была вото представь вот что-нибудь потешила Антро Кознича за Глеб Заса. А слыхали вы, что значит, например, от живого мужа жену увезти? И это без малейшего с ее стороны согласия. А я, сударь, не только слыхал, но и испытал. И даже опытом был за этот подсуток. И за дело, сударь. Просит желания дам увезти. Слушай, это последнее дело. А слыхали вы, что значит, Например, купца третьей гильдии тоже против собственного его желания к этому наказанию подвернул. А я подвернул и даже не отвечал. Потому что купец этот по своему благоразумию самосился взять с меня 200 руб. на дорогу. Дурак, должно быть, купец соискался. От другого ты и думал тысячами бы не отехал. А слыхали ли вы, что значит родного отца в рекруте? Да. Ну-ну-ну, брат, ты забрался. Дед, истории-то известные. Ты не клеткай на себя там. Положимся. А слыхали ли вы? Да, подорожки, ты уж порвала такое, что брягнешь, что женскому углу и служу-то не надлежит. И вот, как видите, здрав... И не вредит, предстою предварить. Но чай бока-то помяли тоже. Если им помяты бока, то не людьми, а судьбою, Иван Прокофьевич. Судьба, это можно сказать, никогда меня не жаловала. И всякая лыка строку писала. От этого, может, я и полицейстерского места не получил. Ты вам пойди и здесь травлю зовем. Уж как бог из Тугота. Нет, брат, ты лучше нам представь, где ты не пребывал. А да, вот лучше. Да. Это именно так. Где, где я не пребывал? Бывал в судах в западных губерниях. Да. Ну, там я вам доложу насчёт женского пола. Хорошо. А -а Такие суды метриски попадают. Не, не три. Что только за руку её возьмёшь, так она уж <с <UN> <с <WILLIAM> И в старение обращается. Вома имало Росси. Ну, там насчёт фруктов хорошо. Такой дрениарбузы есть, что вообразить себе трудно. И ты крахлый, вместо хлеба едят и салом закусывают. Баявал и спит дервургер. Да ну как? Но это именно диковинная штука. Я там с скрипача Аполлина слышал. Прижёстко играет. Кажется, вся кайчусть в на одной струне. изобразить можно. Ох, вот это какого бы мужа. Только немецкого духа там много. Это уж я терпеть не могу. Ходят все сёжавши. Пантишки на нём застёгнут <свист> <Стравота какая -то. свист> ну, и так. Страмота какая. На похвалил. Вы насчёт обмана тоже много. Не различишь, который мещанин, который дворянин, который умён, который глуп? У них на счёту мая он долгу, даже фортель есть такой. Садит так и до дуится, даже глазом не моргнёт, будто дубой. А у самого студента петух стадногоме. Потому что за место головы-то у него на плечах. Какая наглость! Это нерв. А сгид правда. Да, это правда. И всем мне Нет прохладнее места, не жегоровская ярмарка. Чего всего там только нет? Циганки, теройки. В одном углу малевым поют о Зигову, а в другом: "Ой, вы лавы!" Моё лоске творение в живой картине. Я вам так говорю, что я одна всей неделю там брожу и была ли хоть одна минута, чтобы я трезв был. И поишли это к этой жизни в Кротогорск попал. Покупцам ходит старое платьишко, вымаливает. И дайму Анна Петровна сертучишка старый там залежался. Приму. С благодарностью приму. Всякую лепту приму. Старый чулок, пожалки, и тот приму к вам же на бумажную фабрику езей. Когда она все рту чишка-то, матушка. Да, пригодил. А, а что если бы тебя полицеймейстером-то к нам сделали? Ведь ты бы нас, кажется, всех живьем так и поел. <связь> а то-то мравом-то ты больно азроват. Ты бы вот потихоньку да полегоньку... Так, может, и послал Бог счастья. Нас бы и съел. Ну, <свист> <свист> вот и слава Богу. И повеселее маленько, Иван Драконий. Да ведь этот проходимец хоть мертвого чихать заставит. Никаких театров не надо. Я для благодетеля всех служить готов. Да. Кажите по-прижу. Я поцыгански отменно плясать умею. <связь> <связь> <связь> ну тебя, ещё уморишь, пожалуй. Ты бы вот лучше стихи сказал, шуму меньше. Ты ли забыл все суляни? В старинном много разных приветствий знал, а нынче всё Mm -hmm. Это вот от водки все, сударь. Ну, как у вас с Гаврюшенькой-то? Не поддается, дружище, не поддается. А -а -а. Да ты да, бы его, Иван Прокофьевич, по-родительски получил маленько. Ну, жутко сказать, Леночке, да тридцать первый годок. Все в девичестве, да в девичестве. Что ж, пожалуй, пожурить можно... Да ведь, э, а вы меня, благодетель, в ту пору позовете. Умоляйте, духом все сойдет. Я вам так говорю, у меня это происходит. Если начнет малая ртачиться, так если волосыное царство, прикинуть можно. Да, отстань ты, шабала, труд тела, говорят. Ох, что это уж нынче молодые-то люди, ну, словно на себя не похожи стали. Ну, ходят точно обвалят. Ну, ни какого-то из них... Форсунет. Ох, вот как я видала мужчин. Тому ж коль очень влюблён. Да зависит женское платье. Аху. Ну слон найти, ты серьёзный? Ну точно вы мою жизнь рассказываете, мачка. Да ну так вот, да тебе. Ну, поглядим. Если он того, так, пожалуй, пожурить можно. Сделай милость за те. Чего? Да не как наши подъехали! Входит Настасья Ивановна и дочь генерала Лобастова Леночка. Длинная, тощая девица лет 30. Настасья Ивановна подходит к отцу. Здравствуйте, папенька! Я к вам вот Леночку привезла. Леночку? Приласкай ты ее, сударь, горькою. Ну-ка же не в родстве, а по чувствам. Именно сильные желания есть. Здравствуйте, сударыня. Ну, ну дайте взглянуть на себя. Ты, голубушка, скажи что-нибудь, Иван Прокофьевич. Ну, хоть малость какую-нибудь. Она, брат, у меня смирная. -да. Ну, ну, Бонжор, гранд, папа. Ну, вот умница, вот умница. Вот. Смирная жена в дому благоуха не разливает. Это и в старинных русских сказаниях написано. Это ничего, это хорошо, что смирная дочь. <жена> Да что ты будто Худа, сударыня Пройдет, Иван Дракович Только вы замуж А через месяц ты не узнаешь ее Нет, сударыня Уже такую сухопарую Да золотушную Никакой муж Будь-ка ж гренадерни поправит Да вы такая кралечка, как наша почтеннейшая Анна Петровна. Ох, у каждого тудр своя линия есть. Вот и я вот и вышла телом, а все счастье нет. Лакей приносит чай. Давно ли же ты, сударыня, Гаврилу-то видела? Град-папа, я, я от вас жалоба. Снова. Ну. Он совсем у нас не бывает Ну, а это худо А, а ты должна э -э -э, привлечь его к себе Вот, вот и я ей тоже говорю Да уж больно, брат, она у меня смирна Ой, ну, смирна, смирна С мужчинами тоже не мешает Надо и порезвиться, душечка Они это любят Слышь? Звездёчка, Анна Петровна, о тебе добра желаю, ей говорит. Ты вот его пощёчки потрепала или ку ещё понюхала? Мужчины это любят. Ну, как понюхал сюда? О, конечно. Конечно, по а, гони. Каязно не по-мужицки, а торно умею жить. Ах. Ах, как же я могу, ведь он мне чужой Ничего, суда, Ваня, бог милостив и свой будет А главное дело, я вам доложу мужчине характер переломить Вот у меня, Семен Семенович, на что благой? А тоже не я в нём, а он во мне заискивает, Это... потому что или я захочу, ну просто. Так что, ж он против этого может сделать? Это правда. Вот у меня одна знакомая тема была. Так так как рассердится на супруга своего, так только ножками сучить начнёт. Так тот уже спас руку. Это вам хочется. Я полно тебя скверно словить-то. Ты лучше, Настасья Ивановна, скажи, что у тебя в доме делается. Да что делается? Да. Сколько только одна? Да. Хоть бы комета, что ли, поскорее. <звы> вот Семен Семенович говорит, что война будет. Да. Хоть бы уж война, что ли. <звы> да, вот еще Семен Семенович сказывал, будто Прокофий Иванович веру переменить сбирает. Как это веру? Вот новость-то! Да я что-то и не поняла. А ты толков говори, Субарина! Ах, папенька, ведь вы же знаете, как Семен Семенович говорит скучно. А -а -а. Я с того самого часу, как за него замуж вышла, все зеваю. В молока вращай! Или вы у действующей записать скотч? А я так думаю, что просто... Бороду сбрить задумал. Вот я тебе сейчас подпущу, Калибринута. Может, от корысти это он делает, Иван Прокофьевич. Как думает, что ты при конце жизни находишься, так... А дерьму у старика, а там как умрёт, так опять сермягу надену и лес запущу. Ну, она на поросна. Живоядова взглянула в окно. Кошки! Ты кого не подъехал? Ну какой несобранный! Блюдь, ты себе всё в топке. И без Вы э, прикажешь, дружища. В комнату входит Прохорч. Прикажешь, то ли сударь? Прохорч, ты вам что принят? Алло, сударь. Витю ж гроб у тебя за плечми стоит. Там зло позабытье может. Иван Прохорович, ведь это твоему же члену он плот. Пустить что ли? Аллах, я принять, что ли, Андрей и Николай. Как хочешь, любезный друг. Кто да ты, что ж на все стороны гадиша? А ты прямо говори, принимать или нет. Ахота вам папенька со всяким мужиком разговаривать. Да велите его прогнать, да и всё тут. Ну Больно ж ты вон страх, как посмотрю я сюда, рыня. Прокоп и Твоночки тебе братцы. Да ты, чем папоньку-то саму сядь, должна бы по-христиански на мир его склонить. Ведь ты, да за правду, сударыня, свето-представление приходит. Кто станется тебе на том свете, Норей? Что это? Папенька! У вас всякий приказчик смеет наставление читать? Ясно, ясно. Ну что скажу, что у вас в доме благовоспитанной даме выйти приличия коронию прохорать. Больно не сударь вон у тебя с супругом так взял. Я бы вот это какой-то игонцу взял бы вот поднял старубашоночку, зелёненькой кашкой так накормил бы. Право слово накормил. Молодец, старичина. <свят> Мы еще тут невежа. Так а, вели ты его, сударь, к себе на глазки пустить. Вспомни ты, Иван Прокофьевич, давно ли ты сам из звериного-то образа вышел? Давно ли ты палаты-то каменные себе выстроил? Давно ли справника тебя таскал? Да и книзу волосики, а все за броду. Так, стало быть, у тебя, сударь, борода была. Врать, дурак. Это ужас. Даже слушать тошно. Вспомни родителя-то своего. Вспомни, как он, умираючи, тебе наказывал. Вань, копачив всего броду свою, береги. Вспомни, как он жил. Нескобливший лица Так и в гроб лег Да я пояску-то тоже Завсегда ниже пупа опущал Папа, какие непрестойности Ничего, ничего, потерпи пожалуйста. Да успокой ты его, Иван Прокопьевич Вспомни и супругу свою Феклисту Семеновну Как она сердечная Убивалась Когда ты Браду-то свою князю власти воздушные пожертвовал. Ведь от этой от прихоти твоей, может, она и в гроб пошла. Ах, ах Мошер, какое невежество! Каких тебе, сударь, еще примеров надо обновлять? Рокорыч, ты же видишь, Иван Прокофьевич в здоровье слаб. Да и я не допущу. Разве уж через мое грешное тело пройдет Прокофьий Иванович. Не плачь, сударыня, а не плачь. Рох речь. И тебя не здоров. Право, остопи ты судерь своё сердце. Ведь он приехал твою исповнил, нарядился, как ты желал. Да допусти же ты его до себя, дай хоть глазки-то закрыть родомо своему детищу. А, чтоб вот так раме мужика О, никто и мужик. но ей закрыть не мог. Ты да что, хорошего-то будет? Как чужие-то да наемщики Только и будут кругом тебя, Как Владыка Небесный к тебе По душу-то пошлет. С чем ты? С какими молитвами К нему батюшке на страшный его суд-то предстанешь? Куда, скажет, девал ты про кофья-то? А я, мол, на наемницу Да на блудницу променял. А ведь наемники-то, пожалуй, и тело-то твое корысти ради лекаря на ругательство продадут. Ну, ты ври, да не забирайся, однако. И не гожись, тугарыня. Что ж, Иван Кокопич, коли вы холопу скверному при себе меня обижать позволяете, так стало быть... Я вам не нужна больше, да? Полна, Прохорыч, перестань! Пусти, что ли? Но Прокофьев Иванович уже вошел в комнату. Без бороды, постриженной по моде, в широком длинном сюртуке и белых перчатках, он выглядит жалко и нелепо. Батюшка! А -а -а! Не пущу! Переступитель этого отдела не пущу! Берли, сударь! Пусти! Пусти! Анна Петровна. Уж чай подойдёт. Вы, Семён Семёныч, пришёл. Нет, вот Семён Семёныч, что как заправители говорить умеет. А как нужно, когда идёшь с собаками, не сыщешь. Здраствуй, Прокофий. А не склонись, родитель тут в ножке. Прокофь Иван становится на колени перед отцом. Батька. Я... Ну. Сокрубил властью великую родительскую приступил. Воздух вдруг похолоделся. Маже муж из скоти не любит сударня. Я рапофи ничего. Я зла на тебе не помню. Только чего же ты теперь от меня хочешь? Да ты встань! Ничего, и поползает перед родителем! Это... Мне, батя, ничего не надо! Я прошу вас, как да. вы немощны, так позволь только почаще навещать вас! А, это вы, братец, не худо выдумали! Я, брат, не знаю... У меня что-то и в голове мешаться стало... что, кажется, это можно. Да, да притворить суды немощных. Он так тебя беспокоить будет. А так, а ты, брат, не часто. Я нынче уж не тот, брат. Спор вот. умирать начну. Что ж, Иван Прокосич, чайник чужой, он теперь человек. Ведь, если что, и не пригожий увидит, как сын. Прости. Да ты встань, брат. Ты мне, Башка, не вставать, а умереть бы. У ног ваших следовало. Зачем иду? Ничего. Это дело прошлое. Вставай. Вставай. Позвольте сестрице взглянуть на вас, как вы изменились. Сестрица, по-моему, разрегай нам. Я думаю, вы неся сюда, на смех. Плаке свое вы, конечно, из Петербурга выписали. Это я, ты сам, родственник, дарыня. И того достоин я, Прохоря, за все мои прегрешения, как я в окаянстве свою родительскую волю просил. Это ты хорошо, брат, сделал, что очувствовался. Поцелуемся, брат. Спокойно, злогои. За ваше здоровье, Прохорпий Иванович. Ну что нового в городе делается? Мы, бачка, люди и слепенькие. Да. Если что и делается, так можно сказать, мимо нас всё проходит. В обществе больших не, не бываем. Но ну, как торги? Помятьте, батя, какие наши торги. <laughs> Конечно, по милости вашей насущный хлеб иметь можем. Платочков, досичек Рублика на три день продаshut будет целовечек на пропитание. С малых белов к большим привыкают. Я и сам по крупицам процебирал. Как малым доволен будешь, так с большим совладать не мудрость, конечно. Это "Pay you for your privilege". Мы вашим милости мило много довольны, батюшка. пока и кам свои мои ни того ещё засу. А мне ещё сута. Не, не носна. Да этого не люблю. это ванерокло. Это самосудская привычка. Но как мама Григоровна, слава богу, всё крушается только так. Неводи. Приводи, приводи её как-нибудь с умеречками. Как смотрю я на неё, за красоту суда, за красоту за себя вся. Вадёмкала. Чёрт, ты знаешь, как эти росколки делать? А при хорошенькой. Слышал про целый шал, где да. да. побил ты башку. Да. Какая в неё красота. Конечно, для нас худрищ, что называется, пасеньки и шапки. Да. Ты как да. где это ты это Сенькину шапку принимать будешь? <свят> Тебе ведь господа хорошие ездят. Она по тела греет коют. Да ты поскать ещё на того, пожалуйста, у неё не завиди ног. <свят> а ну как то её хорошую кормица <свят> кто увидит? Да спросит. А что это, мол, за понощца? А это удачка моя, полна сударь. Только срамиться -то хочешь на старой стиле. Это не что сударь. Древний российский царицы за всегда в килогрей ходили. Так да то сударь царицы. Вот теряешь меня да всегда. Воля сударь твоя. А я ее дальше к кухне не пушу. Ты, Прокофий, приводи ее сумеречками. Э, э, я, брат, человек невольный. А ну, Прокофий Иванович, выпьем-ка, брат, на радости. По мелочи, ваше высокорудие, <связь> мы... мног довольный. А что видно прийти хлебный? <свят> вот оно где искренность-то познаём. Да, да, куда ему хлебное вино-то пить? Эй, братец. Ты сюда, я ведь вот тоже христианин, пью же. Прокоф Иванович берёт рюмку и выпивает. <свят> Ой! Те да он. Потипришай сейчас отсюда домой в баню сходит, чтобы зрять костяны, что там бабаном вместе был. Это именно даже и вашему происхождению, что водка, нам у нас грешных пробниками. Входит Фурначёв. Вапики. Чу심히 свидетельствует своему богатейшему почтенью. Ну как в здравии своём находиться изволите, вы генерал так. Елена Андреевна, Анфитромна, как поживаете? Здравствуйте. Здравствуйте. А я по пути по дороге встретил вашего домашнего врача, и он мне сообщил утешительную новость, да. что ваше здоровье удовлетворяете. Не дай Бог, дай Бог. Не надо Ни почесть, ни богатство, если человек не пользуется первым в жизни благом, здоровьем. Не видишь, что ли? Посмотри. А-а-а! И вы здесь, братище. Вам папенька, конечно, неизвестно, но что вчера Прокоф Иванович у вас за 150.000 продавал? Ну, на врод, сударь. Не унимаш, вож. Как продавал? Точно так. Пришел вчера ко мне и говорит Сделайте, говорит, так, чтобы тятенька Извините, папенька, это его собственное выражение Духовный не оставлял Так я, говорит, вам за это полтора-сто тысяч подарю Право, я еще поторговался А то бы за сто тысяч продал Так вот, брат, ты как Поверьте, Батенька, никогда этого не было. А мне, Батенька, лгать не из-за чего. Я в этих ихних дрязгах по наследству умешательства не имею. Меня чем Бог благословил, тем я и доволен. Потому что знаю, что ничто так не сокращает жизнь человеческую, как завистливый взгляд на чужое достояние. Что папеньке будет угодно, по милости своей мне назначите, я всем, я всем, всем буду доволен. Ну, а если и ничего не назначите, и тут роптать не стану, а пролью печаль мою ко Господу, потому что знаю, на все власть их родительская. Только мне вот, что будет обидно. Если помимо людей достойных, достанется всё тебе, который кроме чёрной неблагодарности, ничем не им не заплатил за все благодеяния. Даже ты приветствуй, Семён, говоришь, кто тебя родил? Кто тебя воспитал? А тот тебя на свет человеком пустил. И чем же ты заплатил за все благодеяния? Тем, что родителя своего готов на помост сиди санкционного торга продать. Вон ваше папеньке, мы же я не могу ни в какую его видеть. Ах, Прокоф Иоанич, Прокоф Иоанич. Как же ты ты так родитель это за грощик отдачь хотел? Не было этого бачка. И говоришь: "Не было!" Это не, не было! А кого я вчера с этого числа при Андре Николаевичу личал? Кого я вчера при целым светом странил? Андрей Николаевич, вас теперь освободить. Вы говорить ведь вы вас? Это всё вчера было, а? Не знаю я, о сударыня. Мая из бас краю. Я чего и слышал, так не знаю. Вот вот. Так ты знает отца своего продать захотел. Да зачем же ты сюда пришёл? Ведь если ты в нации идти в терец хотел, ты ведь это умеющий На таких вот глуп браты. Ну знаешь, так сердце лирика омало в снег. Ведь ведь кровь из нити папенька, что даже дикие и те кат сам своему уважению. Да. Вот он сказу ж, что, что даже это отцу это? своему, собственного ручного отца, да, Господи, да не усташь и в самом деле вы «Как праздника светлого ждете, не дождетесь, пока я издохну?» «Откупаться мне, что ли, от вас надо, чтобы вы в глаза мне не смотрели?» «Да над душой-то у меня не сидели!» «Ведь вы чай, и умереть-то мне порядком не дадите!» «Как тут и перегеретесь все!» «Ну, отстаньте!» «Отстаньте вы от меня!» «Черти эти...» -пи. «Папенька, папенька, вы не извольте беспокоиться, ведь человек, он внимания не стоящий, а не то, чтобы из себя <связывая> по этому случаю выходить». «Я вам вся зона и говорю, что же ты стал?» Пазухин пытается встать, гнев придает ему силы, он угрожающе замахивает с тростью. <связывая> «Вон отсюда!» Обесили в стари падает, все бросаются к нему. В крест бац твой ходит немало. Давай, прислушай, вешком племя. Пусть выли, не поразишь же Господь громом таким тайным. Вступай, вступай! Приди, осмелись, пойди. Вступай, вступай. Вступай, вступай. Вступай, вступай. Пока богат цельный. За такие уроки, ребята, где тебе урок, Если бы тебя по молодости учили, ты узнал, что нет кнуснее порока, как лицемерие и неблагодарность. Попутали тебя деньги. Иван Рокковский. Небольшая проходная комната рядом со спальней старика Пазухина. В глубине двери в переднюю и лестница, ведущая на второй этаж, в покои Анны Петровны. У дверей спальни стоят круглый стол, диван и несколько кресел в белых чехлах. Поздний вечер. В комнате полумрак, только на конторке тускло горит свеча. Прошла неделя с того дня, как Прокоф Иванович приезжал к отцу, и вот он снова в родительском доме. Из передней, следом за ним входят Живновский и выгнанный со службы приказной Трофим Северьянович Празников. Их ведёт старый Прохорчик. Вы куда сюда и мотишь? Сейчас можно уйти. Димоедика на хуй. А ну как до он не умрёт прокруч, да найдут нас в чулане гублё от суды. Ну, говорят, я без примерна знаю. Живой еде к хрущемав грушку к Андрею Николаевичу подсылала. Ты скажи, во там мне коше внула? Я еле у ней тебя освободили. Что умрёт, это уж будьте покоем проковывать. Я-то удивляюсь, как он аж и упор духа ещё не спустили. Крепкой ставит. Ты не там кого-то. Кто зарал? Прохорович потихоньку, потихоньку. И вот на него смотри. Вон как есть, вождь человек. Ну, да что это тебя, сударь, будто несет мне стройно. Неужто уж на такой случай воздержаться не мог. Ну что? Это он прокрыч на радости. В чайе за труды по сильному жду получить? Да уж по труде, сударь, не ровно с их стороной. И да какая выйдет? Да, что тушить свидетели. Это правильно, Прокожий Мальчик. Свидетели завсегда в русских обычаях большую роль играют. Ни одного хорошего дела без них не совершается. Обозвал непристойно, прислушайте в рожу, смешно, за свидетельствами. Везде свидетельствами. Да может быть. И духовная у них написана. Да не дело, сударь, говоришь, какая духовная. Иван-то Прокофьевич, чьи слова-то вот это убоялся. Да опять же и слух был бы, что духовная-то сделана. Так, это да, меня на медной с ума чуть не свёл, заверивши про духовное. Вы идёте про Кофюанча с моими голозами, полка видео, чай мосний видео. Господи, хоть бы помог Бог свершить благополучно. Благополучно это лучше всего про Кофюанча. Это вы хорошо делаете, что Бога в помощь призываете. С Божьей помощью всякий подник легче совершается. Эх, теперь бы выпить рюмочку, да запусти, эх, мам. Ты и без закуски постоишь. А ты, сударь, ступай туда в темненькую. Ступай в темненькую. Да, поприсутствуй там сообща. Да не шли туда. А то как раз накроют. Да замок, замок изнутри запрыг. Чудный. Идет кто-то. Прокофьев Иванович, Живновский и Праздников прячутся в чулан под лестницу. Прохорыч садится на ларине подалеку от дверей. С лампой в руках входит Живоедово. Ты как сюда пришел? Посмотреть пришел Барина своего проведать пришел Что же, дед Негри, а в чай с ударами Много вас тут календы нищих шатаются Только мешают Прости, господи Что ты, Анна Петровна, нищим-то меня отзываешь Твести, мол Верой и правдой служил, так и нет Ничего, дед Негри, а в чай с ударами Да ты уж прости меня, Прохорыч У меня не в тушь и голова Кругом пошла Ой Как Соколик-то наш. Да что Соколик? Пойдешь, он далеко от тебя, чей Соколик-то? Он уж разнимокся, Соколик. Ведь уж помирать хочет. А что ты же, Прохорыч, со своим Прокофьем? Ну-то ведь когда удумал старика беспокоить, когда же он наладом дышать стал. Надо же отца-то с сыном помирить. Грех-то ведь весь от Семен Семеновича ушел. Ой, Соколик. Господи, что ты с нами буишь? Только зачем же сударьни родители-то на сына натравили была? Ты вот взяла, ты да Рязар балай его прок год Иванча. А теперь он тебя рузард. И духовный, ты ведь не написан. Какая духовная? Да и честь с честью к нему приступала. Лежит как деревянный. Ах уж видно мне придётся за деля у проплач Иванча попросить. Пойди посмотри, что старик делает. Ну, а я сударнюшка на печку пойду. Да. Ты его хоть за священником-то послала. Внизался по стрел. Не хочет, Финагеюшка, не хочет. Сколько раз это такое бывало. Так, сударыня, так. А как не встанет? О, Господи. Уйти, видно мне, от греха. Уйти, Финагеюшка, уйти. Уйти. Живая до да, выпровоживает Прохорча, затем подбегает к дверям спальни Пазухина, новая тень не решается. Помню. Глянули отдавчи в сундук, а там билеты в та, билеты в ужасти. Вот и делабы. Да куда я с ними денусь? Только ещё обыскивать станут, ещё, пожалуй, воровкой назовут. Да где ещё и деньги-то по ним получать? Конечно, как бы мужское моё дело было, взял бы, наплевал на всех, да и поехал прямо в казну, пожаловал бы билетикам денежки, а то кому я за своей женской простотой делаюсь? Ещё, пожалуй, скажут, где билеты взяла, или вот обзорни, какой-нибудь привяжется, скажет, покажи, голубушка, билетики, возьмёт, да убежит с ними. Да и грамоти-то я не бойко умею. Вот. Родители каковы были. Купцу продать на грех ничего не стоит. А вот грамоти научить не стал ума. Господи. Хоть бы раздет, что ли, с ними, Господь, поскорее. Вбегает Лобастов. Вбегает Лобастов. скончался в сударне. В кайчах. В кайчах. Так вот, а вечер, чтобы мне из голубчик. Покоже, я ничего бульёчко ему подала. Он выпил, а выпился и сдохнул. О, говорит, танушка, словно я помирать хочу. Я гуркать споть с тобой. А он уж и боме рыс. В царство ему не бирай, сударня Он в ухе зла не сделал, сударня Уж какое там зло, Андрей Николаевич Я тебе так скажу У него даже смысли злой никогда не было Все бывал думать, как облагодеть Или добро сотворить Тешит ли он на богатстве А в душе своей надобно думать Возьми гренечек из ящика Ещё вобрата подали. Всё видишь, да не съест убогий человек был. Да. Сироп много после себя оставил, супер. Прокоф Иванович приоткрыв дверь чулана, слушает разговор. Участь готова. Он вел. Что ж однако они делают-то? А, уже Семён Семёныч мы поставили сюда, не? А так-то, а, Андрей Николаевич, так видите сам, Так не я. Точно, он нам нужен. Андрей, конечно. Потому что я так думаю. Да. Что как бы ты сам это койдено сделал, а? А а что вы думаете? Решусь. Решусь. Па <связь> «Нет, сударыня, не могу!» «Да чего ж не можешь-то?» «Да, да греешь!» «Ты должна там считать, беспременно обсчитать!» «Да где он эту пору и пускать может?» «Да никак они родителей ограбить хотят!» «Вы только, сударыня, не тревожьте его!» «Пускай он в свои расчеты углубится!» «А я около того времени к нему тихим манером подкрадусь!» «Да и двумя пальчиками-то подмышки его!» Ха! Он что-то тогда... там. Генералы Живаева идут наверх. Из чулана выходит Прокоф Иванович. А я насчёт дяденькиного здоровья узнать пришёл. Ну ты стал Да ты, товарищи, всё куда от весельников Иван Прокончик не посетит Минутных работников Уголи ещё и переворачиваю Для тебя тут и на каждую бумагу Вон отсюда А вы, Вадим Ивановича, не извольте кричать Я благодаря, благодаря вашей милости Очень знаю Что дяденька уж Померли Стало быть Теперь, Ивановича В таком месте Хозяин, не вы А я... Желательно вам. Сейчас вас от Селева выгоню. Господи! Щелку, что ли, он пролел? Что ты меняешь? Что я сказал, Солен Франчиков? А ну, молодцы, Солен Франчиков! Его на прыгнусь! Не толкаешься! Не дубка и свидетели есть! Голор Фавлович! Голор Фавлович! Голор Фавлович! А-а-а! Из чулана выбегают праздников и Живновский. Да, вы не пригодились, Прокофий Иванович! Только мы раненько зрелище-то в ход пустили! Вам попереждать, пока они там своего влашного учинят! Ага! Да и перекусить, мы тут дома с поличным! Ага, ага! Говорил я тебе, что Господи Богу всякое греховное дело противное, так оно и вышло! Ох, шутку сказать, что оно думало! Ох! мертвого человека поправить. Я? Я, я, я тут ничего не понимаю. А тут ваше превосходительство и понимать больше нечего, кроме того, как все вы во власти моей состоите. Будет мне теперь что кланяться, а мы теперь что сами и при капиталах находимся Лобастов пытается уйти Эй, ты стой, генерал где Ктю хвост свой замарал так ты меня ограбить хотел ты той же жизни лишить меня желал чтоб я с женой по миру ходили у добрых людей копеечку просил да голодным брюхом господа хвалил этого что ли ты хотел а кто мне наветь не склонился Ты дух, что у меня свою закладывал, только с дескрипт на ценконта. Родительскую свою власть покажи. Нет, ты скажи, ты или это был? Ай ты прокол 휘ванч. А вы генерал чего смотрите? Да я подоваш вместе давно и мой зубы и в нос, и всё <р Wolff> к вам совсем место горячка как ло. Дух, о, видите, он любезный глянул с меня, а пошёл же однако к Семёну-то. Нужды нет, что пошёл? Взял за своим же добром. Пашу, ну да ладно. У вас свои прожертвы были, у меня теперь чехот свой есть. Так ты сказывала, что Семен Семенского воровства должен был чинить. Он, он научил так всему. Ой, ну, Господи, это что, что я теперь буду? Это берут нас в полицию. А что-то так, а что-то так. А что-то не хочется. А ведь куда бы тебе, старая ты ведьма, пристойно было по Нижегородке-то пройтись? Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, Вот я вам, как скажу. Всех я вас отпускаю. Может, и часть даже от себя дам. Вот уж так, Прокоп Иван. Вот уж так. Живая деву низко целует руку Прокоф Иванчу. На всех я на вас плюю. По себе добро хотели, кто добра себе не желает. Ну и против Андрея Николаевича я точно что -то виноват маленько. Только вот Семён Семёныч это статья собая. Он меня на медсестрой с родителям в конец расстроил, так я это помню. Я судей финогеля прохорчев баркатный капитан на лежу и серебряных стаканов пью. Буду, вечерком. О, у него в горнице на флюге. А Семёна тянуть-то Иду и упихиваю в дело ему. Этого правильно просковы Иванович, рассуждайте. Удивительно, как он в русском чареке расцвела здрава. Девять грешных не забудти каждый вечером, лишь песочком, каким его. О, никого не забуду, всех наделю. Самых слепых, убогих, всех а вы, слепые, кубоги, всех накалму. Осина над порнача. Сиби, убеку. Вот да это и врата! Да, совсем другой человек стал, на почти дишей, так вот так. Я теперь, совсем человек стал другой. Я теперь почувствовал, что я со своим, с капиталом, пользу, а отечество принести должен. Просто руки. Вот он, смелый, почётный гражданин Прокофьев Иванов, сын Пасохин и Док. Выгордакино в голову Прокофьев Иванович делает несколько шагов по комнате, и вдруг притоптув впускается в безудержный пляс. А хлоп, теперь лома. Я там слышал, бешенство, лю. Что меня кожей не едят? С утра до вечера Паунский забудем. Маму Георну в Бархаты облачу. Коляски с Москвы выпишем, только в Тонис с Адамулю. Эх, счастье, да счастье! Как человек-то наукрашивает. А Семена Фурнача у Пекура сам он у Тонис в Сибири. То Руханского убегу. Убеги, голубчик, убеги. У вас ему слухой, не причина. Только слушайте, вы мой план. Идет по местам. Все уходят наверх. Комната освещается только одинокой свечой, стоящей на конторке. Ходит Фурначев, прислушивается, крадучся герк к спальне, но перед дверью останавливается. Кончил праведный муж земное свое обращение. Жил-жил, добродетельные подвиги свершал, капиталы великие сооружал. И что же осталось? Так, одно мечтание... Вот наша жизнь такова, подобна сну мятежному, так сказать, или плаванию по многоголовистому океану житейскому. Сколько ни употребляй усилий, сколько ни бейся против волн, а всё погрузиться в ладны онных волн придётся. Гораздо ещё, если кто Вот об наследстве шме Иван Прокофьев Достояние по себе оставра. Если это достояние надёжные руки исток свой находит. Но куда толкну вот как слишкомному тому, кто мне нравится, нищ и был, окружённый детьми малыми и гладкими. найдёт ли он для себя оценку в потомстве? Предающие гробожины скажут, на кого ты меня покинул. Да не будут дети разобьют, зачем ты нас на свет произвёл? Посторонние люди скажут: "А то сей презренный человек, который даже крупицы злата после себя не оставил". страшное зрелище. Не такой был Иван Трокович. Он именно красота и благолепие дому своему был. Однако пора и приступить. Но где же это, Анна Петров? Фурначев взбегает по лестнице и толкает дверь в комнату Живоедовой. Анна Петровна! Анна Петровна! Верно напухну. Быть может, <свят> это и к лучу. А можно будет взять поскорее, что следует, да и уйти, чтобы Господь помог нам. Счастлива. Странное дело. Не могу. Ноги дрожат. Вот. А ведь, ведь тут вот миллионами пахнет. Ведь вот здесь-то вся будущность разыгрывается. А, ну. а вот не могу. Ну. Ну. Смеляешь. Семен... Смолясь, смиряясь. Сейчас жемая в руке ключ от сундука с деньгами, Фурначёв входит в спальню, но сейчас же выбегает. Привиделось ему, что старик как будто бы встал. Точи. фантас над нами смерть передыхает. Господи! Десте, не дай послужить. Форначёв решительно проходит в спальню. По лестнице спускаются генерал и Прокофи Иванович. и там еще не скоро с деньгами-то управиться. Надо ему сперва наваровать. Ты и в порядок еще привезти. Только уж если бы роду дала, он получше выйдет. Ты начнет считать деньги. Так ты уж взял, Минус. Уважный, да, Андрей Николаевич. Как сказано, так подмышки-то его двумя пальчиками и возьми. Это самая забавная у меня штука. А ты прости уж, Гаврюк, что? Ладно, простить можно. Правда, обижал он меня. Ну, ты в то время кто надо мной наругался? Да не опытный, Си. Опытный, Си, очень. Ну и прочее по сериалу. Да, натерпясь такие я. Ты возьми то, что Настась Ивановна засты для себя почитала, коль я к руке так её прикаснусь. Что он говорит? Все мы веровали до этого. Так оно и свидно, мода была. А что, если к штуката ваша удалась? Ты почему-то первый меня обеими ногами запекал в эту пору? А зачем ты соды? Вспоминаешь, Калюш, раз. Прости. Ну, я только сломаю. Задал бы я тебе, мужику, призву. Господи, чего боялись, то и случилось. Все к щемолапу перешло. Посмотрите хоть в щелочку, что он там делает. Прокофь Иванович наклоняется к замочной скважины двери. Иш так чесал. Это ж одна бляза огромная лиц. И разбирай сос подляп, так оно прилично. Вот как жесток человек, что после ведь грязными эти билеты бросить придётся. А ему ничего, всё споднятся берёт. Погнуть его, что ли, Андрей Николаевич? Заражать этот нечеловеческим голосом? Ух ты, а что это? И, не надо, Проховый Иванович, не кричи. А то еще не ранний час умрет со страха. <на Challenged> да, твоей, сударь, в улице праздника. Эх, Леночка, Леночка, готовил я для тебя перспективу хорошую. Видно, Богу не угодно. Да. А знаешь, я что? Андрей Николаевич вздумал, ага. Вот он теперь углубился там. Чай воображает, что никто его не видит и не слышит. Да что Господи, это такое? Какой пиванчик? Надо бы хоть выпить, что ли, Дарья? Нашка берешь. Что ты что берешь? Успеешь еще на опыта? Он послышал, должно быть, упирать нас началось. Представление начинается! Все прячутся. Из спальни крестятся и, оглядываясь, выходит Фурначев. Анна Петровна, или меня почудилось? Однако, как эти карманы, так появились даже безобразно. Теперь, кажется, свершился в всей моей жизни подвиг. Я не знаю. Еще младенцем, будучи, я только об этом и мечтал, чтобы сделаться человеком достойным и от всех людей почтенным. Но, признаюсь, сегодняшнее приобретение, даже все мечты мои превзошло в мир. Бог твоему почтенный мож, Иван Прокопьи. Став на колени, Фурначёв крестится и кланяется. Много ты много в tej жизни постарался, много труда приложил. Мы благодарим уж Создателя нашего, который нас смертных разумом оделил. Как бы не он, что ж б бы мы купили такое? э, однако это сквер, ну что карманы так открылись, а? Как бы обратно у стелика нашлоса. Уж я клал усяря. Ну там дома разберу, которые имее, которые безмянники. А мне вот так и хочется подсчитать. А на разум-то запрещает, говорит: "И что? Застать кто-нибудь может?" И как это счастливо бог привёл всё кончить, даже живоедики нет. Нет. Лучше уйти. Фурначёв в пятнице к выходу и не замечает появившихся в комнате людей. К нему подкрадывается генерал. А посколький Семён Семёнович по лебабыйцуй, как великол сума. спаса. <смех> <смех> Господа, и и вы здесь. Ну как папинков в своём здоровье? А мы у вас семян семян хотели бы этому знать, тому как вы сейчас от них вышли просто какие карманы как так. Он это всё, он там, это точно я пью ему его. Он, кажется, почивать изволит. Ну а дуй в ту тебя. Да наши звядны. Блядь, да, хотя дугу повражоничку за ушко бы выйти. Ну ты, кажется, забываешь, что мужик. Такс. Я мужик. Это конечность А ты, сударь, вор Да как ты смеешь Увинись, брат Семен Семенович Ничего, не замайте его, пусть сердце рвет Так ты, сударь, думал, что ты большой чиновник Так и воровать тебе можно Так ты, сударь, мертвого ограбить хотел Господи, страсти какие Ты не постыдился даже в имя Господи, призывай. Да ты можешь с мёртвого и образ со снял. Так зовать. Будь благодетель. Позволь судьбе разложить его. Душно да. Ну где я? В каком я обществе <с нахожусь? Двам какие-то сны, блин, видения. А вот поглядим. Вот из на идеи. Молодцы, абцентка его. Живновский праздника вбрасывается к Фурначёву, без церемонно вытаскивают у него из карманов ключ от сундука, пачки бумаг и билетов. Да, не станем мы на тайне. Попроси упраст прощения за это. Шарт, шорти и ключи. Повелили они Фротов. Ну, прослеги сюда. Тут и Гамрилов сейчас есть? Так ты всем, значит, завладеть захотел. Даже участникам-то и пособникам своим уделить по жилетам. Вот и ключик-то отца выисискался. Да прикажи ты, Протон Иванович, хоть должен-то на нем отвезти. Да, и ключ. Искусный мастер, Герой. Да не на тот предмет он пошел, на который бы нужно. А хочешь полицию призовывать? Однако, какое неприятное происшествие. Хм. Помильте, господа. Ну, простите. Ну, пожалуйста, вы отставьте меня, и я домой. Я ни в каких скверных делах не замеран, я хм, с благими намерениями. Хм. В пользу папинской души хотел сделать милость. Да покажи ты что ты хочешь? На коленки ты его поставить. Ну да ты что, ты разве это твой дёда сам на коленки пался? Горначёв грузно опускается на одно колено. И встань! На коленки только перед святыми образами, да перед родителями становятся. Нет, я за полицию ведь не пошлю. А разделаюсь с тобой домашним порядком. Эй, товарищ. Анна Петровна, пошли кого-нибудь сюда. Помолчи. Да сколько можно? Вы что же надо мной делать хотите? А я сударь, над тобой ту же штуку хочу сделать, которой ты на меднись надо мной сыграл. Я хочу, чтобы жена твоя и весь свет, чтобы знал, каков ты есть вор и мошенник. Пришёл, Дмитрий. Привет. Видишь ты этого милостивого государя? Вижу, сударь. Узнаёшь ты его? Ну, кажется, родню узнать Семён Семёнович. Ты не узнал, брат? Вчера он был точно Семён Семёнович. А нынче он вор, а. И мошенник. Он стыд лица моего мёртен, говари. Ограбил Споличный брат Злавий. Христань, брат Прокопова, опознили со старич. Нет, я его его тут споз зелёный луга проведу. Я всем его а рекомендую. Ну-ка, позови теперь Дениса и Марфу. А сам беги к настоящему Ивану и к Андрею Прокофьевичу, пожалуйста, мол, наслед. Луч. И посидите все поблизости Варвары, так чтобы ни минуты не упустить во ранё. Вам судить что угодно. А узнаешь ли ты, Марфуша, этого милостивого государя? Это Семен, это Семеновича. Ну, опозналась ты, Марфуша. Не Семен Семеновича, а вон. И предатель, он старика моего, мертвенького, ограбил. Ты понимали, голубчика? Так вот он теперь как крысой мечется. Славка что-нибудь. Голи уж господь, сколько претерпел. Так что же мы такоеводим из-за крот, всё их испытаний судьбы не снесёл. Буж будет сударь с него. Ну, Камарпуша, позови всех. И кутиру позови. И горников из палатей, деваги. Что называется, же гово, огнём их палить. Да, эта манера, пожалуй, получше нашей будет Полючий Прокофь Иванович, что же это, наконец, такое? Я жаловаться буду! Моцы, перебудьте его Живновский праздников задерживает Фурначева, направившегося к выходу Эй, куда, куда? А! Нет, я тебя сюда не пущу Помнишь ты, я к тебе с простого-то ума приходил Да полтора ста тысяч сулил Что ты тогда надо мною делал? Ты тогда у меня спросил, за кого я тебя принимаю? Да на позор меня перед целым светом выставил. Так вот, знай, что теперь, за кого я тебя принимаю. В комнату входит лакей, горничная, кучер, стража. Православный Иль! Видите вы этого Аспина? Знайте, он вон и предатель от старика моего. Мёртвенького ограды. Вот и ключ от сундука поддельный у него сделан. Взбегает Настасья Ивановна. Батушки! Да ты дядя, ты как уж скончался! Приказал долго жить, Сислицкий. Кому наследство-то всё досталось? Мне, сударыня. Ну, так я и знала! Да! что этому сиволапу все достанется. Да вы-то что ж смотрели, Анна Петровна? Ты говоришь, сиволап, тоже... сестрица? Оно, конечно, руки у меня, не бог, есть какие чистые. А ты вот послушай теперь, кто милет такой? Харус? А знаешь ли ты, что он отца твоего мертвого, Адра? <связь> Господи! Стран какой! Ну, Господи, твари волю свою, твари волю! Нет, да ты только предстал, сытый Семен Семенович! Какой бы тебе штука-то твоя удалась! Вот стоял бы ты в твоем уголку, смирнёхонько! Переминался бы с носки на нос, куда утешался бы на нас, глядя, как мы тут откаубиваемся! Чёрт, ты это, ты! Всё! Профим Семенович! Профим Семенович! плюнь судать ему в базар. Да перестань ты, Прокофи Морич. Но ну, он будет себя Я зла не помню. Анна безголовна. Принеси бумажки да чернильниц наряд сюда. Что ты ещё делать ты хочешь? А мы вот заставим этого подлица расписаться. Это, пожалуй, тяжбу завтра заведёт. Ну вот я как об тебе понимаю. Или ты распишись Или я сейчас за полицией пошлю Покори, сударь Говорю я тебе Меньше Добродетели распространяются Вот и высылаю Живоедову приносят бумагу, перо и чернила Пиши Я Ниже поименованный Дал сию подписку Добровольно И не принужден, ну а ведь ты бы нас так и сделал. Бежик! <пиши> Добровольно. И не принужденно. В том, что в ночи с 28 на 29 марта отъъ родился. Ой. посредством фальшивого ключа достояния тести моего Ивана Прокопьевича Пазухина, находившегося уже в умертвенном состоянии. Как о том гнусном поступке будучи достаточно изоблечён, приношу искреннее в доме раскаяние и обещаюсь впредь таковых не сомышлять. Теперь подписывайся. Свидетели подмахните ли вы. Генерал, за ним праздников и Живновский подписываются. Прокоф Иванович бережно прячет бумагу. Ну, теперь всё в порядке. Вон отсюда. А расходим! Распутитесь! Дайте дорогу вору и грабителю статскому советнику. господину Фурначеву! Слуги расступаются, Живновский, высоко подняв лампу, освещает дорогу Фурначеву и Настасье Ивановне. Слуги расступаются, я на все это распоряжение прикаженого господина величайца! Позвать сюда! Мавру Григориевну и Василису Пархентину. Чтоб все к наматка бросили и сюда бежали. Эй, слушайте. Теперь-ча тятенька скончался. И я теперь-ча всему законный наследник. Все это мое. Прокофьеван жадно сгребает пачки билетов, завязывает в скатерть и узел прижимает к груди. Все мое. Все мое. Господи, как ожесточился человек! Та-дам! Та-да-ма-дам! <связь> График Зевильевич, вставай, подавречи в свет и катай прямо к каменосечцу, чтобы через неделю памятник был, да такой, чтобы в нос бросилось с колоннами. Уж позор, Прохов Иванович, мне надпись сочинить! Сочиняй, братец! Сочиняй! Ты смотри, изобрази добродетели там всякие Да и что надборные, мол, заветники Предоставлен был Входит Мавра Григорьевна с матерью А теперь Пойдем Отдадим честь Покойнику Все проходят в спальню Старика Пазухина В комнате остаются слуги и Живновской Господа Представление кончилось Добродейтель Кубис, ворон, на каждом, а добродейтель! А где ж тут додейтель-то? Прокоп Иван, батюшка! ушли вторую часть спектакля Московского театра киноактёра Смерть Пазухина. Пьеса Михаила Салтыкова-Щедрина. В роли Прокофия Ивановича Пазухина, купеческого сына Сергей Бондарчук, в роли Мавры Григорьевны, жены Пазухина Нонна Мордюкова, Фурначёв Александр Хвыля, Настась Иванна, его жена Ольга Жизнева, Анна Петровна Живоедова, сирота из благородных Лидия Смирнова. В остальных ролях артисты Московского театра киноактёра. Пояснительный текст читает Ольга Высоцкая.